Глава 11 Йо-хо-хо и три бутылки рома Грешник открыл глаза В руке он сжимал бутылку с панамским напитком, наполовину полную или пустую. Это уж как посмотреть. В его случае – пустую. Эх, твою ж дрянь!» – пробормотал он, зевая. Проклятие, но сталкер не помнил, как вырубился. Помянув ушедшего Сильвера, бессонную ночь и алкоголь, человек принялся собираться. На швейцарских часах стрелки перевалили за 9 утра. Ему позарез нужен был вал, поговорить насчет фаната. Выбравшись на поверхность, наемник проверил, заряжен ли Оружие оказалось в порядке, в отличие от него. Отчасти из-за бессонницы и ночных кошмаров, частично после алкоголя. Время шло, здоровье не прибавлялось. И если молодость давно и безвозвратно прошла, то старость, похоже, постучалась к нему в двери жестким похмельем и кризисом собственного ничтожества. С хмельным синдромом он смирился. Вот последнее занимало его все чаще. Это отвратное чувство тлело в нем постоянно. Еще с тех времен, когда он поймал себя на мысли о переменах. «Кризис самоидентичности», – описали бы подобное состояние умники. И попали бы в точку. В этот год творилось черти что. Не только с ним. Вообще со всем конченным миром, ради которого он рисковал жизнью. Забавно, что большинство думало, будто старина грех съехал с катушек, учитывая бунтарскую натуру. А он всего лишь потерял нити новой реальности, что диктовало чужеродные для восприятия правила. Взять хотя бы события последних лет. В группировке сменилась власть. Он в соответствии с собственными убеждениями пошел против нее, защищая старый уклад». «Восстал по делу, ибо новая метла в ряде вопросов игнорировала здравый смысл и былые традиции братства». В итоге вертикаль власти смяла его как карточный домик. Его лишили должности, боевой отряд расформировали, комрады разбрелись по всей зоне в поисках лучшей жизни, а грешник стал пить. Боевые рейды сменились продолжительными запоями. Порой он находил в себе силы соскочить, брался за любую работу… Но затем опять возвращался к стакану. Отношения с группировкой окончательно испортились, и пусть до точки невозврата дело не доходило, оставался маленький шажок, чтобы грешника объявили вне закона. Всего лишь шаг и тебя пустят на биомусор. Быстрый человек может стать конченым. Синдикат просто наплевал на него, заслуженного ветерана локальных конфликтов. К счастью, у него был шанс все исправить. Время пришло. Если не соскочит теперь, то либо вышибет себе мозги, либо синдикат прикончит опального лейтенанта с клеймом «Бывший». Нужно только взять последний контракт у мистера Вала и довести его до логичного хэппи-энда. Иначе... Неизвестность не пугала его, так даже лучше. Он готов отправиться хоть в ад, но не ощущать себя пустым местом. Его эго не позволит сдохнуть в грязном баре на замызганной кровати. Никогда. Бывший лейтенант Бетты обошел пописку сканера Перуна 2, хищную воронку большим виражом, огибая овраг с трактором на дне. Опасное местечко. Вечно тут шастало зверье. Сейчас пройдет небольшой лесок, а там выплывет из серости осени здание пустующего завода. Жратва, бухло. Гадкая и наглая рожа бармена, соратники, бывшие, правда. Они давно ему не товарищи, он не отвернулся от них. Система поработала и в этом направлении. Все приятели знали, что иметь дела с изгоем вредно для здоровья и кармы. В метрах в пятидесяти грешник уловил движение, раз и он держал на мушке источник этого самого движения, оказавшийся слепой старой псиной. Собака медленно перебирала лапами навстречу найму. Грешник опустил оружие. Одиночный пес не представлял никакой опасности. Вопреки здравому смыслу и логике, он настойчиво приближался к нему, сокращая расстояние. Зверьё в этих местах пуганное, при встрече с человеком разбегалось в разные стороны. Слепыш отнюдь проявлял безрассудную собачью храбрость. Выглядел он на редкость паршиво даже для слепого мутанта. Спасти текла слюна, рыжей шерсти на худосочном теле почти не осталось, на голой коже гнили язвы. Наемник на заре молодости обожал собак и в зоне стрелял четвероногих мутантов тогда, когда они представляли реальную угрозу для жизни. Сказывались воспоминания бурной юности. «Ну и чего хочу», – остановился грешник, глядя на четвероногого бедолагу, что еле волочил ноги. Пес прихрамывал, вместо хвоста торчал обрубок, в боку зияла незаживающая рана. Отвратительное зрелище. Псина подошла к грешнику на расстоянии в пять метров и села, уставившись на него своей слепой мордой. Человеку стало неуютно. «Вали отсюда, чернобыльское отродье, пока не пристрелил. Я добрый». Крикнул Найм и махнул рукой, пытаясь отвадить от себя незваного гостя. Ходок не собирался убивать животину, так попугать, но пес не шелохнулся. Попасть пасти стекала слюна, из зияющих слепых провалов сочился гной. Грешник смутился от такой наглости, или нет? Этого человек не знал. Многие бродяги толком не разбирались в поведенческих позывах мутагенов, прожив в зоне свыше трех лет. Действительно, забивать голову информацией о размножении, популяции, ареале обитания дикой фауны. Проще расстрелять тварь с дальнего расстояния и только потом рассуждать, что да как. Грешника разобрало любопытство. Он подошел ближе. Ну давай, уходи. Иди прочь, крикнул он еще раз. Пес шевельнулся, положил морду на землю и лег. В его движениях лейтенант уловил безумную прорву собачьего одиночества и близкой смерти. Этот мутант пришел к нему сам, пришел к человеку, и оставалось лишь догадываться, зачем. Может быть, время пса прошло, он стал старым и немощным, и не мог охотиться, как раньше, со сворой сильных самцов и матерых самок с детенышами. Его изгнали из стаи, или слепыш покинул сородичей, чтобы не стать обузой. И теперь он лежал на пожухлой траве в трех метрах от грешника. Старая жалкая дворняга, которая первой бросалась в атаку на противника. Наемника от увиденного передернуло. Собака напомнила ему прошлое, давно забытое и похороненное в чертогах памяти. Он словно говорил ему: Грешнику, ты тоже одинок, поэтому я пришел к тебе посмотреть в последний раз на эту траву Солнце скрытая за многочисленными тучами, и уйти в свой собачий рай. Трудно умирать одному, в том числе слепой собаке. У грешника засосало под ложечкой. Чувство дежавю выбралось из-под корки наружу. Три года назад под Припятью его точно так же провожал мутант, маленький волчонок с вытекшим от пули глазом. Только покалеченный подросток концентрировал на нем ярость за убитых сородичей. Этот слепой доходяга вышел к нему, чтобы сдохнуть. Наемник подошел вплотную к псине. Сильное чувство вины ударило ему в голову, отчего к горлу стремительно подскочил тяжелый комок. Он зло бросил оружие на землю и склонился над дворнягой. «Ты задолбал меня!» «Ну, чего ждешь? Сожри меня!» – заговорил он. «Вцепись мне в шею зубами, выпусти кровь, но не мучай!» «Я сам знаю, кто я!» Псина не повела и ухом. Она все поняла. Ментально он почувствовал эту собачью мысль, что сочилась из слепых глаз скупыми кровавыми слезами. Или в нем заговорил алкоголь? Привычный мир из серых облаков и вечного хмурого неба дрогнул перед ним. Картина задрожала, превращаясь в кисель из воспоминаний. Грешник грохнулся на колени перед искалеченной зоной дворнягой. Он беззвучно закричал, захрипел, глядя на пса калеку. Серый закат окрасился в красные тона, а на заскорузлых ладонях проступила кровь. Он падал в бездонную пропасть горьких воспоминаний, что били, стегали хлесткими ударами на наотмашь. Плечи его содрогались от конвульсий. И наемник не мог остановить нескончаемую лавину негативной энергии. Она разрывала его на части, выворачивала наизнанку, возвращая забытое прошлое. Мать, родной человек, сгорел заживо в доме, прикованный к инвалидному креслу. В пьяном угаре он забыл отключить чайник на газовой конфорке и ушел к друзьям. Вернулся, когда зарево погребального костра вырывалось шумом через окна, протягивая к нему горячие протуберанцы смерти. Она и сейчас приходит к нему во снах. Жуткая, обгоревшая женщина с оплавленными волосами и желтыми зубами. В черной хламиде она выглядывала в окно и кричала от боли в объятиях синего пламени. Напрасно он тогда не шагнул вслед за ней. Вот он, повзрослевший. Помог незнакомой старухе, глухой и очень древней, которая жила в одиночестве и нищете. Она пыталась напоить его чаем, но грех сбежал прочь, так и не поговорив с престарелой женщиной. Странно, но она до сей поры приходила во сне тенью, замотанной в белый саван. Она стояла в коридоре с исписанными стенами и молчала. Дети. Много детей разных возрастов. Оторванные конечности, размазанная грязь на лицах, ошалевшая от страха и непонимания детские личики. Запах гарри и смерти навис над районом, где прогремел теракт. Десятки трупов, погребенных под завалами школы. Такие вещи тяжело забываются. Он почти забыл, но сегодня ужасы чужой войны всплывали перед глазами, вынуждая сердечную мышцу с удвоенной силой качать кровь. Трупы бородачей, сгоревшие танки, тысячи гильз под ногами, отрезанные головы белых людей, нанизанные на пики заборов – это не мимолетное видение. Его персональный ад, сотканный из потрясений. Соломон. Он появился всего раз, когда после пьяного дебоша умирал от похмелья в сарайчике на границе. Перекошенное лицо былого товарища выражало умиротворенность и отстраненность. Таким он видел его в тоннеле в последний раз, когда наткнулся на свежего зомби с грустными глазами. Грешник виноват, что Соломон стал таким. Наемник бросил раненого друга перед надвигающейся вспышкой в твердой уверенности, что тот дойдет до укрытия. Сталкер настоял на этом решении. Соломон остался. Он хотел спокойно умереть, наблюдая кровавые зайчики высоко в небе. Но зона не позволила раненому скончаться. Катарсис выжег мозги упрямцу, а Соу вынул из него душу. Там, в заброшенной кишке депо, Найм едва не двинулся умом, увидев плывущее по бетону тело боевого друга. Соломон звал его по имени, проглатывая гласные буквы, ругался, тянул руки. — Грэш, Более тяжелого зрелища он не видел. Он едва не зарыдал, когда в тоннеле разнес голову восставшему мертвецу и затем выкопал глубокую могилу, чтобы Сол нашел упокоение хотя бы в земле. Дважды убитый Сол. «Прости, дружище. Я виноват, что так случилось». И никого больше. Заплакать он не смог. Высушенные глазные яблоки лишь щурились от напряжения. Люди его склада не плачут. Они напиваются в попытках заглушить стыд и раскаяние за проступки. Наемник швырнул горсть песка в сторону от досады. С укором погладил издыхающего пса. Он любил собак. Верные спутники рода человеческого никогда не предадут, не откажутся от дружбы и собачьей любви к хозяину. А этот слепой паршивец напомнил ему себя. Одинокий хищник со сломанными зубами – но не сломанной волей. Пес все так же покорно лежал, вытянув лапы. Грешник, успокоившись, сел на корточке рядом с четвероногим хищником. Затем вынул из мешка кусок колбасы и бросил ему под нос. Слепыш взял угощение. Он приветливо шевельнул обрубком хвостом, С трудом удерживая лапами съесное, мутант принялся медленно пожирать колбасу, ломая и выплевывая старые прогнившие из-за радиации зубы. Бывший лейтенант синдиката сидел рядом с псом, смотря вдаль и думая о чем-то своем. Слепая псина поднялась на ноги, от ветра худосочное тело с виднеющимися ребрами под тонкой кожей раскачивалось как тростинка. Он выпрямил пасть, втянул в себя прохладный воздух свободы, смешанный с запахом присутствующего человека. Еще недавно он представлял для него смертельную угрозу. Но не сейчас. Зверь сделал шаг к нему навстречу. Второй. Его пасть уткнулась в бедро человека. Пес лег, положил голову на колено грешнику. Наемник вытащил сигарету и недопитую бутылку рома. Вдвоем, как закадычные друзья, они сидели на песке. Грешник гладил пса по голове и изредка прикладывался к подарку Сильвера, глядя на близлежащий лесок. Где-то среди деревьев и аномалий бродили призраки прошлого. Через двадцать минут слепая собака испустила дух. Пьяный грешник с грустью оттолкнул затихшего навеки мутанта и вытащил притороченную кардешки саперную лопатку. Он закурил вторую сигарету и принялся копать влажный тяжелый песок. Наемник посидел немного у свеже насыпанного холмика, после чего, покачиваясь, медленно побрел к бару. В руках у него поблескивала бутылка с недопитым ромом. Пройдя лесок, грешник увидел перед собой человека. Тип вышел заранее к нему навстречу. Он не думал прятаться, ждал, когда наемник подойдет поближе, положив руки на калашников с этой серии. Грешник сразу определил в путнике военного. Прическа, полубокс, выправка, даже движение выдавали в нем бывалого солдата. Не рыновато ли? Проговорил военный сталкер, показывая на бутылку указательным пальцем. Грешник допил ром и швырнул пустую тару под ноги напротив стоящему человеку. Стресс снимаю. «Думал в одиночестве побыть, а тут люди». «И по какому вопросу ты и твой дружок недотепа с ружьем в кустах перегородили мне дорогу к бару, кое я, собственно, и иду. Лицо военного вспыхнуло. Он сделал знак, и из кустов вылез, одетый в точно такую же униформу, как и у собрата, человек. С небольшим отличием. Его компаньон держал дробовик, ствол оружия направил в ноги грешника. «Пассажиры ищу». В руках у человека показался снимок. Грех равнодушно мазнул по нему взглядом. «Видел такого?» «Помогать тебе я не стану. Всегда так гостей встречайте. Один в кустах, второй на побегушках. Можно заболеть, прячась в зарослях». «Макрон, опусти ствол», — приказал приятелю военный. «Это не он. Короче, бой. Без обид, работа такая». Обратился уже к грешнику миролюбиво собрат Макрона. «Я, я не обижаюсь, только учти. Если я вас еще раз увижу, то сломаю каждому по указательному пальцу. Я сволочь злопамятная и не люблю, когда стволом тычут в спину. А теперь извольте откланяться, сказал наемник и продолжил свой путь, оставив позади себя двух незадачливых искателей приключений. «Чего надо?» Стоявший за стойкой, невыспавшийся повар буравил подошедшего клиента единственным глазом. «Хозяина нет, работы нет. А когда будет? Когда надо, тогда и будет». Бродяга недовольно шмыгнул носом. Повару уже начало это надоедать. «Третий человек», – спрашивал босса за последний день. «Слетаются как мухи на говно». Оно и понятно, отбросивший копыта фанат сделал отличную рекламу для местных оборванцев, в основном для тех, кто сидел без работы и маялся дурью. Таких видно за километр, Изможденные лица после многочисленных пьянок, худая снаряга, дрянное оружие и желание срубить в легкую денег, не напрягая ленивую задницу. Профессионалы-сталкеры не поведутся на приманку о большом куше, тем более, когда ничего не понятно, Максимум поинтересуются, покрутят пальцем у виска и закажут выпить. Подобную авантюру могут выполнить наемники за приличный гонорар, однако без толкового проводника затея не выгорит. Следопыты-универсалы всегда хорошо оплачивались во все времена, даже посредственные. Лучшие ценились на вес золота. Повар не сомневался, что Вал рано или поздно организует экспедицию, когда только прояснится туман в этом непростом деле. Наймет толковых ребят и возьмет свое, как раньше. По-другому и быть не могло. Вал ненавидел проигрывать. Ты или берешь что, или свали нахрен с виду, облаял сталкера повар. Не мешай работать. Дай пожрать, что, и прозрачного бутылку. Прозрачного? Ты с дуба рухнул, дружище. Откуда вы такие приходите? Повар насмешливо побарабанил костяшками пальцев по столу. Посетитель с помятым лицом помялся. «Ну, бутылку водки дай, чего непонятного», – пробурчал посетитель. Клиент покопался в рюкзаке и выудил оттуда небольшой контейнер. Щелкнув замками, он вынул из емкости пакетик с синим кристаллическим песком. Побочный эффект химических аномалий и настоящий подарок для юного шпиона. «Соль возьмешь?» «За полцены, мужик». Так распорядился вал. «Все артефакты – за половину стоимости. Если бы ты на него работал, расплатился бы полностью. А так, извиняй, правила не я устанавливаю». «Подавись, мля! Забирай за полцены, жлоб!» Неопрятный доходяга насупился и потупил взгляд. Но соль отдал. Повар пожал плечами, взял товар, положил его в металлический сейф со свинцовыми стенами. После чего сделал запись в большом блокноте, записав имя ходока – Цвет и стоимость сырья На глазах у клиента повар взвесил товар Разделил сумму на два И отслюнявил с толстой пачки долларовых банкнот Две банкноты прямо на стойку Туда же он добавил стакан Бутылку хортицы И два толстых куска хлеба Через 10 минут зайдешь за макаронами и сосисками М -м -м. Посетитель буркнул И жадно сгробастал водку Повар покачал головой Надо же, какое словечко гость вспомнил. Прозрачная. В былые времена его бы давно запинали ногами за такое слово. А пороже, понятно, что зону пару лет топтал. Да, корчит из себя бывалого мастера. Знаем таких дураков. Он еще болотного доктора вспомнил бы, который зверушек лечил. Весь этот сталкерский фольклор придумали обычные писаки-бумагоморатели, Которым дай волю пофантазировать. Вот они и кропали всякий бред. Монолит, выжигатель мозгов, меченый, что перебил половину обитателей Чернобыля. Это в компьютерной игре возможно. В жизни все происходит иначе. Конечно, толика правды в книгах присутствовала. От силы процентов 10. Прочее туфта. Брехня вселенского масштаба. И словечко прозрачное из той же оперы. Написал некий Владимир Орехин книжку, вставил пару прикольных словечек и Алло. Начитаются всякие искатели геморроя на свой зад, приходят в бар, прозрачного требуют. Ну, не говорили местные ребята так, сколько он тут сидит. Им виднее писателям. Они умные и все знают. Он нет. С его образованием-то в семь классов церковной школы. Одноглазый вытащил из холодильника сосиски и взмахнул своим большим ножом. Пора готовить ужин. Наведя порядки после урагана, Вал с утра погрузился в рутинную работу. К нему пришли. Посетителем оказался сидеющий мужик с длинным носом, сломанным в трех местах. Человек старой закалки и железных принципов. Вал знал его много лет. Особого расположения к визитеру не испытывал, но человек снабжал торгаша первосортной информацией. Появлялся он нечасто и всегда под утро, как и сегодня. Нужных людей Вал принимал в подсобке, перестроенной под кабинет. Представляла она помещение со столом, комодом, диваном и двумя стульями, электрочайником и холодильником. Здесь Вал заключал сделки, принимал выполненную работу, подмазывал нужных людей, подбивал доход и убытки. Почему именно там вел переговоры? Во-первых, считал это полезным для бизнеса. Близость к работодателю вызывает доверие и развязывает языки. Во-вторых, подсобка имела запасной выход на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Сюда он провел тревожную кнопку. В вопросах безопасности Вал придерживался принципа «Если за тобой не следят, это не значит, что ты не параноик». Впрочем, захотели бы грохнуть, давно бы убили – В-третьих, здесь не висели видеокамеры и жучки. Никто из персонала не мог его подсмотреть или подслушать. «Ну что у тебя, рыбак? Какие новости ворона на хвосте приперла? полюбопытствовал старик сидящего напротив него осведомителя. «Я не птица и не бабушка с рынка, чтобы чепуху молоть. У меня факты», – осклабился гость. «Ты больше рыбак, который ловит икру в мутной воде. Расслабься, это оборот речи». «На, пивка хлебни, угощаю». Вал не церемонился с собеседником. Он пододвинул к нему бутылочку Бада, заранее взятого для такого случая из холодильника. «Холодная, спасибо». Информатор отпил глоток. «В общем, инфы хватает. Даже не знаю, с чего начать». «Не стесняйся, время есть». «По поводу фаната. Знаешь или нет, но твой бывший компаньон здорово наследил. Много где». Не удивлюсь, если даже монолит его ищет. Правда, скрывался он под разными именами. На южных болотах его знали как Диму волка, Севернее кордона до западной свалки то ли Резник. Судя по совокупным грехам, популярнее личности еще не встречал. Какой мерзавец! Расскажи в подробностях. Подробнее говоришь. Ты в курсе, я сообщаю проверенные сведения. Начну со слухов. Этот чудик одновременно проворачивал несколько важных дел. И что самое интересное, связаны они с севером. Каким образом, шут его знает. Я разговаривал с людьми. Те утверждали, что фанат по трепался о пути на север. Дескать, с туман и болота можно пройти. Бормотал о лодке, крокодилах каких-то, кладбище-зомби. Повторюсь, это байки. И много чего другого. Идем далее. У фаната был компаньон. Вот это чистая правда. Ты удивишься, но кореша покойника звали Резником. Легальные документы на имя, послужной список. Резник II работал на какую-то ученую-шушеру на южных болотах из ЦАА. Похоже, твой покойный друг использовал его. Теперь двойника активно ищут. Его обвинили в убийстве. Кто-то из них двоих грохнул профессора Семенова на болотах. Поговаривают, что проф активно интересовался северными территориями, диссертацию научную готовил. Серьезный фрукт. Но соль не в этом. Убитый якшался с незнакомыми фраерами. По виду иностранными. Натовские соглядатые и прочно осели в центре аномальных исследований. И поэтому не исключается возможность сотрудничества с ученой крысой. Потому и грохнули его. Кто именно, фанат или кореш, неизвестно, но искали обоих». «Есть у тебя соображения насчет этого?» Нетерпеливо перебил рыбака «Вау!» «Зачем фанату проворачивать такую сложную схему? Неужели деньги решили игру?» «Ну, как сказать? Очевидцы базарили. Ради них, да. Больших денег. Думаю, покойник пытался найти информацию. Мой контакт сообщил, что весь сэр -бор случился из-за сраной папки с документами. Были там бумаги ценные» подельник фаната пытался ее похитить но не вышло исчезла тетрадь с записями черновик семёнов поднял хай стал трепаться итог известен ученого нашли мертвым возле лагеря а уже резник подался в бега как и его покровитель блин вот тебе совет если ты всерьез собрался заняться делом найди этого двойника фаната первым кто знает вдруг он тебе поможет хм. а ты прав поищу. «Что еще? Рыбак допил пиво и смял жестяную банку. Люди говорят, у фаната была крыша на высоком уровне. Серая. Уж как три года. Проходимый стоящий зал то появлялся в разных уголках зоны с новой снарягой и установками. Не сам он проворачивал свои темные дела. Но у меня сложилось впечатление, что сталкер слетел с катушек. «Предполагаю, он пошел против босса и действовал в своих личных интересах» «Понятно. Еще есть для меня плюшки» «Больше нет. На севере ты знаешь. Сегодня это новость дня. Местная сеть разрывается от сообщений. На мусорке небывалый ажиотаж. Все к чему-то готовятся, собирают причиндалы. Военные, честные, стоят на ушах, разворачивают технику, наверняка рванут покорять новые территории. «Предсказуемо. Ладно, вот тебе за труды». Бармен пододвинул рыбаку конверт с наличностью. Славно поработал. И «Я вот хотел спросить. У тебя есть на примете конченые?» Рыбак спрятал конверт во внутренний карман. Конченные? Интересное определение. Надо запомнить. Сколько тебя знаю, Вал, ты не изменился. Хочешь сэкономить на людях или решить вопрос за мой счет? Хитер. Дай подумать. Есть один алкоголик. Неплохой малый. Только бухает отчаянно. Правда, рожа больно приметная. А зачем тебе? Чуйка у меня, промямлил бармен, смотря в сторону. Возможно, понадобится твой человек. В ближайшей перспективе. И очень скоро. Ну, понимаешь, это билет в один конец. Рыбак почесал свою сидеющую макушку и внезапно рассмеялся. «Теперь я уловил смысл конченых. Забавно, да. Насколько скоро тебе понадобится человек?» «Ну, не знаю. Послезавтра, допустим». «Давай так. Я отправлю его к тебе по приходу, а там решишь, что с ним делать. Дело не в проворот». «Не жалко ли парнягу?» — усмехнулся Вал. «Конченого? Поверь, он настоящий отморозок. Пускай подохнет за вашу идею» чем устроит кровавую баню от моего имени. От токсичных активов я предпочитаю избавляться. В мутном умуте рыбаки водятся. Ага, с острыми зубами. Ладно, я потопал во свояси. Удачи. Осведомитель с опаской вышел из подсобки, оставив бармена одного. Вау уже призадумался над полученной информацией. Серые, значит, в оборот взяли. Логично, иначе фанат столько бы не бегал за свеченным. А каков хитрец? Подставную утку нашел, другие имена использовал. Джеймс Бонд недоделанный. И этот его типа двойник. Новая фигура на шахматной доске. Пешка ли? Случайная помеха? Нужно спросить у ребят, пусть поищут зайца. А с серыми он договорится. Не сегодня-завтра прибудет гонец. С этими мыслями Вал вышел из подсобки и направился к повару. Глава двенадцатая Сверху зона выглядит иначе, не такой опасной. Это если лететь в нормальную погоду. Перед вспышкой или выбросом, как принято говорить у аборигенов, опаснее места не сыскать. Зловещие тучи накапливают в чреслах мощные электрические потенциалы, чтобы выплеснуть на раздражитель ярость с небес в виде молний. В темных пятнах, по-научному или миналях, где физические исключения нормы происходят наложение одной квантовой системы на другую. Результат схлопывания многократно отпечатывается в окружающей среде, с которой эта система взаимодействует. В определенную секунду происходит квантовый скачок, согласно малодоказанной гипотезе. При нем освобождается огромное количество различного вида энергии. Это и называют ученые-физики некорректным названием «выброс». Удивительно, но взаимоисключающее явление не противоречит теории струн, а частично даже объясняет концепцию происхождения феномена зоны. Ну фиг с ним, с концептуальной частью. Четыре с половиной года назад Карл и понятия не имел о том фирменном безумии, что происходит вблизи полуразрушенной Чернобыльской атомной станции. Первый ваяж в гости к чернобыльским мутантам у Карла не задался. Они выбрали не тот день для экскурсии. Раскин не учел сумасбродность и русское раздолбайство пилота, поднявшего машину за 10 часов до катаклизма. Возможно, он просто не знал о нем и хотел быстрее заработать деньги за вылет. Верны оба варианта. С летчиком им все же подфартило. Он прокладывал курс по наитию на страх и совесть, доверившись чутью и опыту. Но подкованность рискового пилота не помогла избежать серьезных проблем. Винтокрылая машина едва не рассыпалась в воздухе, когда в области турбулентности ее атаковала гравитационная петля. Им повезло, что ловушка зацепила хвост аппарата по касательной. Пилот ушел в вираж и выровнял вертолет, сбросив петлю. А при приземлении электромагнитный импульс на подлете замкнул программу посадки винтокрылой машины. Стык выдался жестким. Из пяти пассажиров один погиб от травмы головы, остальные получили легкие повреждения и контузии. Порази импульс вертолет секунды раньше, в салоне прибавились бы еще трупы. Раскин отделался шрамом, клоком седых волос и гаммой впечатлений от творившегося безумия. Никогда он не заходил настолько далеко в своих желаниях. Таинственная и мрачная зона поглотила его, едва он окровавленный, насмерть перепуганный спрыгнул с трапа вертолета в прорву неизвестности. Но Карл выстоял. С тех пор бизнесмен пять раз возвращался к окраинам Припяти, решая задачи на высшем уровне. Но он помнил свою первую высадку, когда, охваченный отчаянием, беспомощно вгрызался глазами через иллюминатор в безжизненные просторы радиоактивной местности, представляя, как тело вместе с грудой железа грохнется озимь. Теперь все обстояло иначе. Конструкторское бюро компании Раскина постаралось свести шансы умереть в воздухе к ничтожному 0,8% вероятности. Вертолетом управляли два опытных пилота, имеющих по 100 часов налетов над зоной. Штатные специалисты из научно-полевых модулей заранее сообщали точный прогноз предполагаемых возмущений. Они составляли текущий маршрут путешествия согласно показаниям приборов. Сам летучий корабль был оснащен совершенной техникой. Сканеры стрибок инфракрасными лучами обшаривали гектары пустого пространства, выбрасывая на монитор проекции энергетической активности в трехмерном изображении. Бортовые камеры с дополнительными линзами выводили карту местности в режиме «онлайн», фиксировали биологические объекты тяжелее 15 килограммов. На случай сложной обстановки в воздух поднималась пара беспилотников, выполняющих роль разведчиков их шутя называли «камикадзе». Оснащенный двумя турбовинтовальными двигателями Ми-8 МТВ-3 имел возможность продолжить ход на электрической силовой тяге, если по определенным причинам отказывали оба мотора. У экипажа и пассажиров в количестве девяти штук хранились парашюты. По крайней мере, трое из десяти человек имели шанс спастись. И все таки Раскин не получил того, чего хотел. Он приехал в зону с масштабными и амбициозными идеями перевернуть привычный мир, намереваясь всерьез использовать накопленные знания о феноменальных областях с паранормальными явлениями. Предприимчивый менеджер жаждал получить славу успешного новатора и бросить вызов кумиру детства Илону Маску. И заодно заработать на последующие проекты. Все силы Карл отдал на покорение ЧЗО – активно продвигая интересы скромной компании с научным уклоном. Он поэтому и назвал фирму в честь гениального физика Никола Теслы, чьи оригинальные идеи опередили время на 50 лет. Удивительный мир зоны подсказывал ему, что здесь он найдет нити понимания Вселенной, поймет, как устроено мироздание на микроскопическом уровне и что произошло потом. Его усилия стали толчком еще большего разграбления аномальных земель. Внедрение современных технологий привело к эффекту конвейера и тотальному отъему того, что называют ценным сырьем. С самого начала оптимизации управляющий оказался вовлечен в многоходовые аферы криминального толка, где кровью и подкупом пришлось защищать и приумножать любыми средствами бизнес. Его мечты, наивные по-детски и эфемерные, рассыпались в прах. Карл чувствовал себя современным колонизатором, построившим на костях и бусах мини-государство, но не романтиком Илоном. Разве он к такому стремился? Величайшие из великих не управляют империями. Они повелевают умами. Этот прилет имел для Раскина такое же важное значение, как и первый – Он нервничал, несмотря на кажущийся спокойный вид. Легкий мандраж кружил голову и отдавался в костяшках пальцев, что непрерывно барабанили по металлической поверхности тонкого кофра, который человек держал на коленях. Зрачки панически елозили по салону, обшаривая каждый уголок. Стоило больших усилий скрывать волнение от посторонних. Для своих людей он начальник, личность первой категории, объект поклонения… Нельзя показывать слабость перед толпой. Впрочем, какая разница, о чем думает Арава случайных людей? Не все ли равно? И все-таки сегодня особый день. Он приблизился вплотную к величайшему открытию современности, сумев собрать из сотен разрозненных кусочков информации цельную картину. Его непоколебимая вера в собственную мечту выстояла, разбив в сомнения и скепсис. И теперь, когда последний пазл встал на свое законное место и началась финальная часть чудовищной по размаху комбинации, Карл готовился шагнуть в созданный им ад. Он отправлялся за триумфом. До зоны отчуждения оставалось лететь считанные секунды. Карл Раскин точно знал, сколько нужно времени преодолеть расстояние между аэродромом в Смоленской области – и границей двух стран перед тем, как вторгнуться на запретную территорию. 24 минуты. Еще четыре понадобится на преодоление чистого украинского сегмента. А вот полет между Припятью и Станицей мог длиться до 15 долгих и напряженных минут жизни. Вечность, учитывая рваный и дерганный процесс движения «Винтокрылой ласточки», Как и все остальные участники опасной миссии, Карл ждал, когда прозвучит сигнал из кабины пилотов. Он вот-вот прозвучит из динамика громкой связи. Можно проследить в бортовое окошко, как под тобой пронесутся заградительные поля с минами, амбразурами, штабами пограничников и военными, строительными вагончиками и заставами. Периметр. Или попробовать рассмотреть в иллюминаторе купол саркофага, Некоторые так и делали. Прильнули к толстому стеклу, пытаясь сфокусировать зрение на проплывающем мимо пейзажа. Но бизнесмен не стал мучить глаза. Он сконцентрировал внимание на швейцарских часах, рассчитывая раньше летчиков угадать точку пересечения. «Это такая мысленная игра для одного, где нет победителей». Большая стрелка нехотя перевалила цифру 12, описала вокруг тройки, замерла на 6 и устремилась к самой высокой точке на циферблате. Рано. Описав идеальную окружность, длинная стрелка привела в движение маленькую, которая сдвинулась на деление вверх и поползла дальше, пробегая мимо двойки и тройки. Нет. Она прочертила полдуги вокруг семерки, поползла к одиннадцати вырвало из оцепенения младшую сестренку, что дрожа готовилась неслышно перескочить еще выше, чем минуту назад. У нее получилось. И на рубеже между единицей и арабской цифрой 2 губы Карла беззвучно шевельнулись. «Да». Он угадал. Через секунду мужской голос громко сообщил. «Внимание! Мы пересекли Чернобыльскую зону. Просьба всем подготовить парашюты на случай эвакуации». Голос замолчал. Один за другим присутствующие на борту пассажиры поднимались с мест и хватали с крючков предметы экстренного десантирования. Превентивная мера. Никто не торопился и не паниковал, включая босса корпорации. Каждый из участников прошел длительный инструктаж на предмет полетов над частью украинской территории. Почти все из его людей, находящиеся в вертолете, проделывали это раньше, согласно предписаниям. Поэтому, когда пришла его очередь, Раскин поднялся и прихватил парашютную систему. Надевать рюкзак он не стал, в отличие от четырех человек. Пилоты могли катапультироваться. Оставался всего один пассажир. Связанный заключенный. Он сидел прямо на полу в окружении двух здоровых охранников. Преступник с погонялом Пеппа. Руки и ноги того были связаны, во рту торчал грязный носок. Наглец ударил одного из конвоиров, и те быстро разобрались с ним. Помимо разбитого носа, ему воткнули в рот самодельный кляп, чего связанный пришел в дикую ярость. Как мог, он поносил своих мучителей, брызгая слюной. Из-за этого человека они совершили незапланированную остановку. До вчерашнего дня о нем никто не вспоминал, но после сигнала из бара «Синий комбез» Карл взял в оборот эксцентричного уголовника – Управляющий узнал о нем через фаната. Покойник неплохо просветил своего босса об интересном супчике, бороздившем зону по ту сторону Припяти. «Этот человек может помочь». Он в каждую дырку заглянул. «Посули денег, и Пеппа погрузится в Марианскую впадину. Только не говори, что меня знаешь, иначе пошлет. Я ему здорово насолил». Раскин до последнего сомневался, стоит ли включать в заведомо сложную по исполнению кампанию случайных людей. Но гибель Джокера спутала все карты. Директор Тесла нуждался в профессиональных проводниках. Без него ребята не сумеют добраться до вожделенной цели. Правда, этот Пеппа обладал скверным характером. Неуправляемая единица в команде, мина замедленного действия. Случись, что серьезное, и придет конец всему – «Нужно поговорить с ним». Пол под ногами заходил ходуном. Вертолет то нырял вниз, то закладывал вираж, наклоняя свой обтекаемый фюзеляж набок. Двигался он по странной траектории. Не по прямой, а по кривым параболам. Людей, несмотря на ремни безопасности, швыряло в разные стороны. Набивали шишки, прокусывали языки, трясли на скамейках ленивые задницы. Пилоты сполна отрабатывали огромные комиссионные – Безопасность стоила дорого, и еще дороже обходилось игнорирование ее. Карл встретился взглядом с пленником, сидящим на корточках прямо на металлическом полу. Ему места на скамейке не досталось. Холодный взгляд изможденного и плохо выбритого лица угрюмо буравил его. Он словно говорил ему через вонючую тряпку «Эй, ты! Я знаю, кто меня сюда засунул. Я вырву твое сердце и съем на завтрак, ублюдок!» «Выдай ему нож, и пленный зэк выполнит зловещее обещание». Опасный тип. Немало Карл повидал подобных супчиков. Зря его посадили на холодный металл. Такие люди мстят обидчикам за унижение. Вертолет вновь наклонился. Кто-то из людей больно ударился головой об ограждении десанта, выругался семиэтажной матерной конструкцией. Пленник с выпученными глазами поехал в сторону крена. Его остановили и вернули на старое место, обидно толкнув в спину ногой. Раскин решил с ним поговорить. Он махнул одному из охранников, что с паническим лицом затравленно вжался в деревянный щит и поменялся с ним местами. «Вынимай, кляп, приказал он конвоиру. Один из них брезгливо вынул изо рта вонючий носок и отшвырнул прочь. Одновременно он развернул пленного лицом к сиденьям. Пеппа разразился бранью и сплюнул. «Твари! Думаете, вы короли и можете творить разную дичь?» «Береги силы. Они тебе скоро понадобятся», – спокойно сказал бизнесмен. «Окей, старичок. Ты тут главный, я вижу. Не хочешь объяснить, какого хера я делаю в этой труповозке?» Невменяемый заключенный едва не сдернул с себя веревки. «Потом узнаешь. Там тебе понравится, друг», – проорал Карл в ухо Пеппе. Вертушка заложила вираж, связанный Петров с воплем грохнулся на пол. В кабине заверещала тревожная сирена. Видимо, датчик сошел с ума. Пеппа, дрыгая ногами, вернулся в прежнее положение. Из губы текла кровь. «Мы в зону летим, верно? Я когда-то поклялся могилой отца, что туда не ногой. Так знай, работать на тебя и твоих шавок я не стану. Выкуси. Пеппа не продается за деньги», — облизнул он губы. «Что ты сказал? Мне не слышно!» «Пошел нахрен, придурок! Желаю тебя сдохнуть, мразь!» Вскричал с ненавистью проводник. Это был перебор. Раскин ногой в грудь опрокинул грубияна. Он уже жалел, что заговорил с отморозком. Оскорблений глава корпорации не собирался терпеть. Статус не позволял. Карл сделал знак. Несговорчивого заключенного поставили на ноги, встряхнули... Один из молотчиков вдвинул пленнику в живот. Тот охнул, харкая кровавой слюной. Раскин наклонился над ним, громко сказал сквозь монотонный гул турбодвигателей. «Вижу ты альфа-самец с огромными яйцами. Сейчас проверим, насколько. Веревку сюда, быстро!» Последнюю тираду адресовал одному из мордоворотов. Тот с полу намека понял желание босса. Вдвоем с напарником продели бечевку между ног, обкрутили стопы, завязали морской узел. Не забыли они и о кляпе. Затем вместе подхватили позеленевшего от страха беспредельщика и бесцеремонно подтащили к выходу. При помощи карабинов и свободного конца веревочной стропы охранники привязали упирающегося человека к штурвалу люка. Карл усмехнулся и взглянул на часы. Они немного отставали, Сказывалось влияние магнитной энергии, что искажало параметры на механизме. По его придиркам они скоро будут пролетать над Припятью. Мужчина не стал садиться. Вертушка провалилась в воздушную яму. Один из движков хрипло заурчал, но ресурс надежной системы выдержал нагрузку и продолжил рокотать. В воздухе сладко запахло озоном. Люди в салоне зажали носы и рты. Особо осторожные сразу же надели респираторы, заранее подготовленные для таких случаев. Почти все уже были пристегнуты к десантному фалу, что тянулся через тело аппарата. В следующий миг машину резко подбросило вверх, повело юзом. Каждый из пассажиров ощутил, как стремительно теряет вес. Секундой позже они взмыли в воздух, невысоко, сантиметров на 30, Сработал эффект невесомости, вызванный перегрузкой падением давления и мощными гравитационными потоками на малой высоте. Начинался самый ответственный для летчиков этап. Пилоты справились на отлично. Они выровняли машину и медленно снижались. Невесомость исчезла спустя 48 секунд. «Внимание, под нами Припять!» – взорвался воплем микрофон на динамике. Один из пассажиров, опытный инструктор, налетавший больше всего часов в зону, Принялся готовить состав к приземлению. Он проверил у всех парашютные ранцы, тросы, приставил двоих к штурвалу, где лежал связанный пленник. Третий участник полета занял место у зенитного пулемета. Никто не сидел. Все выстроились в две шеренги параллельно друг другу. Раскин молча проигнорировал все приказы ответственного лица. Он наплевательски относился к собственной жизни и еще мало верил в меры предосторожности. Открывай заслонку! скомандовал инструктор. Раздался скрежет металлооткрываемой двери. Холодный октябрьский ветер ворвался хлестким кнутом внутрь, взвинчивая нервы до предела. Напряженный пулеметчик схватился за ручку зенитки, оценивая обстановку впереди. Затрепетали страховочные стропы на стальном фале. Из оголенного чрева пузатого вертолета дохнуло страхом и стремительно накатывающим адреналином. Им оставалось преодолеть 800 метров пустоты, заряженной встречными потоками, дождевой взвесью и аномальной активностью. А под ними проплывали чернеющие на желто красном фоне полуразрушенные высотки призрачного города, густо поросшие брошенные дворы, ржавые автомобили, которые не смогли мародеры порезать на металл. Из серости утра выплыло «Колесо обозрения». Пилоты шарахнулись от него, как от прокаженного, меняя курс на более приемлемый. Карл Раскин склонился над притихшим заключенным. «Наслаждайся полетом, Николай Васильевич! Он мне обошелся в десять штук!» Несчастный Пеппа почти съел тряпку в попытках сказать «нет», но мучитель был неумолим. По приказу бедолагу вышвырнули из вертолета в безжизненную бездну. Тело корчившегося в конвульсиях человека повисло на веревке, как вяленая рыба на солнце. Удовлетворенный результатом босс отошел от люка. Он был без страховки, а умирать сейчас в планы не входило. Красавец Ми-8 обошел город по причудливой траектории. Их встречал Красный лес. Уже на подлете к базе Карл обнаружил, что туман, застилающий большую часть северного окончания локации, исчез. Это был добрый знак. Теория подтвердилась снова. Глава 13. Южный блокпост на брошенном заводе, где обосновались с незапамятных времен наемники, нес вахту исправно. Грешника пасли, притом давно. Наблюдатель с вышки засек его еще метров за триста, затем передал его ребятам непосредственно на блокпост. Впрочем, бывший лейтенант и не планировал скрываться. Как-никак он все еще состоял в синдикате. Шел себе потихоньку, напевал под нос похабные частушки – зыркал по сторонам, сверяясь со своим дорогущим детектором на предмет аномальной дряни. На блокпосту дежурили трое. Старшего из братков он сразу признал по сутулой худой фигуре. Остальные составляли молодняк. Подойдя поближе, Грех закинул на плечо зигзаву R-550 швейцарской сборки и поднял руку вверх. «Хип-хоп, колхозники!» – поприветствовал он охрану в частности, высокого детину с банданой на голове, одетого, как и сотоварищи, вышедшей из моды американский камуфляж ACU. Окупат в народе и легкий кевларовый броник. Поверх его зольдат надел стандартную американскую разгрузку. Дополняли прикид обычные берцы-менты. «Вай-вай, сам грешник к нам пожаловал», — ухмыльнулся детина в бандане. «Ну что, Хантер, проверил добро? Все цело?» Добавил старший блок поста и заржал Вместе с ним в голосину загоготали другие бойцы Громко и обидно Сколько тебя знаю, Раст, вечно ты хохмишь Правда, шутки плоские у тебя Борода длиннющая, ничего нового Отмахнулся подошедший, вытаскивая из пачки сигарету и закуривая Хе, без обид, Амиго, собака лает, караван идет Ответил Раст с неизменной хохмой на лице «Такая же фигня», – сказал наемник, закуривая. «Что за пассажир с утра тебе на хвост сел?» Поинтересовался, как бы не взначай, раст с серьезным выражением лица. «Обратно один топыш. Потерял товарища по дороге». Лейтенант выпустил клубы дыма в глаза знакомому, с которым не единожды пересекался по нелегкой и опасной службе. «Много будешь знать, плохо будешь спать. А по-серьезному – должничок один». Дела решали на пустыре. А у тебя чего, норм? Одно дерьмо. Платят мало, контракты лажа. Хорошо еще, что бумажки заполнять не нужно. Прям бросай все иди с быдлом арты собирай. Да, западло. Ну да. Слушай, отойдем? Ок. Вдвоем подельники отошли за строительный вагончик, служивший им кухней, спальней и много чем еще. Убедившись в отсутствии ушей, грешник тихо спросил у охранника. «Раст, что в лагере слышно? Например, обо мне?» «Хм, дай подумать. Слухи ходят, будто неприкаянный грешник с катушек съехал. морает репутацию синдиката, выполняет контракты конкурентов, да и продался серым». «Продался?» «Ох, суки!» «Ага». Говорят, ты инфу сливаешь за деньги, подставляя таким образом организацию. Выхлопа с тебя нет, проблемы создаешь, дебаширишь, всего и не перечислить. Многие недовольны. Кто обиды старые вспомнил? Кто твой характер неуступчивый? Взять хотя бы вчерашний день. Правда, что ты собираешься исполнить последний контракт и свалить из зоны? Дело твое, конечно, но отцы командиры пришли в бешенство. Узнали, что ты с барменом мутил движение без благословения. Сам понимаешь, большие бабки рождают огромные проблемы. Лейтенант Синих выбросил окурок. Столько лет в синдикате, почем зря. А боссом золота мало. Подельник кивнул. Время такое. Конкуренция выросла. На пятки военщина наступает. Хотят вытеснить нас с прибыльного места. Еще и серые стучатся. Вот и грызутся за каждый потраченный доллар, считают центы, а людей и в грош не ставят. Ты свалилась с системы, вместо нормальных пацанов набрали долбозвонов, которые только и умеют палить до да кулаками махать. Головой не хотят думать, на приборы надеются. Ха, в центральной зоне. Я сам свалил в караулку, где поспокойнее. Доверять жизнь абы кому я не хочу, доказывать политику партии тем более. Не та натура. Это я к чему веду? Вали грех отсюда, пока не поздно. Время есть. Бабки, шмотки, шпалеры тоже. Сдернешь сейчас, никто и не почешет попы. Иначе найдут банк-банк в центр масс, и ты в дамках. Только посмертно. А оно тебе надо? Лучше сдохнуть на большой земле от цирроза печени, чем с внушительным счетом здесь. Это не вариант, брат. Никогда я не давал заднюю. Пусть шлют киллеров. Подожду. «Всех не завалишь, грех», – покачал головой Раст. «Жизнь одна и та трудна, но мозги тебе парить не стану, ты упрямая сволочь». «Да, я пойду уже, спину береги». «Ага, бывай». Они пожали друг другу руки, на том и разошлись. А грешнику было над чем поразмыслить. Если информация правильная, то его жизнь продлится недолго». Начальники не любят откладывать дела в долгий ящик, предпочитая быстро решать проблему. Наймут через третьих лиц убийц, из бывших долговцев, например, посулят огромную сумму, и чеки-чеки, нет больше грешника. И опыт не поможет, если он не внесет авторские изменения в первоначальный план. Размышлял он и о природе ненависти отцов к собственной персоне. Да, он ушел из системы, но синдикат не предавал. Зачем ему это? Друзья, связи, хорошая выпивка, и пустить все под откос? Не, это не по-мужски. Он действительно работал по заказам серых, но и то от безделья. Пить днями не просыхая он не мог. А вот что не поделился заработком, это не зря. Серые платили немного, на еду и на бухло хватало. Нести тысячу долларов хозяевам означало подтереться гордостью. Насколько нужно стать мелочным, чтобы контролировать каждую сотню баксов, учитывая, сколько работы выполнил его отряд? Маловато, раз они вспоминают левые заказы. Вывод сделан. Его хотят списать, чтобы не портить репутацию. Боятся, как бы грешник не выпустил потроха обидчикам высокого полета. Думал грех и о завещании фаната. Сомнения пока превалировали над целесообразностью. Может плюнуть на опасность, выгрести из хроны, и свалить нахрен по совету друга. Так проще всего и дешевле. Но как тогда быть с мечтой ценой в 30 миллионов? Неужели не достоин таких денег? Нет, он воспользуется любым шансом вырваться из этого болота. А когда есть... Точно, карта. Он о ней совсем забыл. Сильвер лепетал о какой-то карте в столе. Если она та самая и старый пройдоха не одурачил, то шансы повлиять на чванливого бармена и договориться с ним о задании автоматически вырастали. Мимо него проходили вооруженные люди. Много новых лиц. В основном члены синдиката, который он не так давно покинул. Точнее говоря, одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ЧВК «Милитари», выполнявших сложные миссии. Только люди синих имели право передвигаться по территории завода с заряженным оружием. Впрочем, запрещалось бродить с боезапасом в магазинах из соображений безопасности по части территорий, примыкавших к бару. Нарушение правил строго каралось вплоть до смертной казни. Этот закон распространялся и на него, но грешник забивал большой и толстый болт. Его все еще побаивались и тихо ненавидели хотя бы за то, что считался отморозком, надирал на сына воявленным героем и беспредельщиком, ставя на место первых и осаживая вторых. Но проще пожаловаться вышестоящим силам, чем смириться и сделать вывод, а за что меня мудака потрепал нахальный грешник. Что ж так погано стало. По всей планете кризисы экономические, финансовые, политические, кругом хаос и перевороты. Долларовые ассигнования на вооружение растут, набирает ход холодная война 2.0. Определенно нормальный мир сошел с рельсов и покатился в пропасть всеобщего зла. Люди помешались на деньгах, и зона тому не исключение. Далеко ходить не нужно, взять хотя бы наемников. Синдикат покойного волкодава вышел из игры. Мужество, достоинство, братство... Эти громкие и весомые слова можно выбросить на помойку человеческой памяти. Синие утратили перечисленные качества, став типичной компанией, где правят балом топ-менеджеры. Фирмой, которую заботят зарабатывание денег. Неважно на чем. Главное, чтобы банкноты шелестели. Сегодня синдикат сопровождал экспедицию, завтра ее и уничтожал. До сих пор покрыта мраком история с группой Павлова. Наиболее осведомленные ребята шептали крамольные слухи о ликвидации ученых одним из отрядов «Синих». Дескать, выполняли контракт. Ага. Контракт же – незыблемая священная корова. И они говорят о престиже? Репутация группировки давно уничтожена тупоголовыми управленцами, за плечами которых числятся военные преступления на Ближнем Востоке и в Африке. И теперь советники всех мастей, читай, убийцы, окопались в зоне, превратив одну из самых закрытых группировок синих в орду головорезов, чьи жизни ценится не дороже автомата Калашникова. Строгой дисциплины не осталось и в помине. Уже то, что на территории находились отделения трех ЧВК, вносило путаницу и разлад в слаженное управление Кодлой. Настоящих универсалов, кто знает зону и обладает аналитическим мышлением, практически не осталось. Отцы посчитали, что проще нанять проводников, чем самим лазить по аномальным полям. Многие из уходили к серым, где костях составляли влиятельные бойцы из бывших бандитов. Предлагали и ему, но он отказался, посетовав, что верен синдикату. Зато синдикату на него похрену. Незаменимых нет, а система работала без сбоев. Вот и вход в бар. Грешник поздоровался с Валетом, что стоял на калитке. Постовой по привычке проверил наемника на предмет патронов в оружии. Убедившись, что все чисто, он махнул рукой. «Не лучшее время выбрал. Тесно сегодня в баре», – сказал вечно хмурый часовой. Грешник не ответил ему. Повар всегда немного завидовал Валу, особенно в том, насколько мастерски разруливал начальник текущие вопросы. Изворотливый старик использовал любые методы, и его усилия приносили гарантированный результат. Вот и сейчас он вручил двум типам по конверту, пожелав доброго пути. Проходимцы скалили гнилые зубы и выглядели счастливыми. Они обещали зайти вскоре. Вал довольно потирал руки, предвкушая хорошую сделку в будущем. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы, придерживался торговец еврейской мудрости. Святая правда, к насилию старик прибегал в исключительных случаях. Чаще всего он платил и не только мелким сошкам, но и рыбам покрупнее. Раз в два месяца повар самолично относил пакет с наличностью управленцу в синдикате, передавая большой и пламенный привет соседям за охрану из дружеских побуждений. Отчасти поэтому Вал так долго и успешно оставался на плаву в компании с отъявленными негодяями и прочим сбродом. Платил торгаш часто, отнюдь не из-за страха попасть под пресс или привлечь на свою сторону побольше преданных людей, нет. Он извлекал свои выгоды, информацию перепродавал подороже, через третьих лиц избавлялся от неугодных людей, обзаводился связями на разных уровнях в различных группировках. Его уважали даже военные, что поставляли ему по блату через кордоны грузовики с провизией и снаряжением. А дружба с наемниками позволяла ему без риска заниматься своим многоходовым бизнесом, не опасаясь за жизнь и потерю дохода. Вот такой человек мистер Вау. Не то чтобы повар относился к нему по-дружески, но наряду с Валетом и Дикобразом он гармонично вписывался в команду из своих. Помимо должности помощника бармена, через него проходил ряд сделок. Одноглазый, в прошлом посредственный охотник, стал для Вала всевидящим оком бара и его ушами. Через видеокамеры и спрятанные микрофоны помощник наблюдал за ситуацией в помещении, отслеживал действия каждого посетителя, на всякий пожарный. Порой это приносило ощутимые дивиденды и помогало избежать ненужных неприятностей. «Жена Вала» – так иногда называли местные зубаскалы лысого колеку, за то, что находился рядом с хитроватым боссом. Повар относился к своей роли философски. Он не видел в ней ничего сверхъестественного. Реальность жизни сурова, и не имея рядом с собой надежного, как скала, товарища, легко можно свихнуться от обстоятельств и хитросплетений судьбы. «Вася, замени-ка меня», – прервал его рассуждение Вал. Повар вздрогнул от неожиданного обращения по имени и уронил большой кухонный нож на деревянный пол. Босс редко называл его по имени и, как правило, в непростое время. «Случилось что?» – повар вытер руки грязным полотенцем. Вал выглядел встревоженным и явно нервничал. «Пустяки», – пробормотал бармен. – «Отойду на полчаса. Не волнуйся, скоро вернусь». «Хорошо». Старик исчез внутри своих владений, оставив его одного с горой мяса и многочисленными вопросами. Что же так взволновало босса, который до этого момента пребывал в добром настроении? Неужели из-за вчерашнего инцидента? Если так, то все печально. Сложившаяся ситуация повару не понравилась. Покойник-фанат внес в будние дни суматоху и тревогу. Мутное дело. Много геморроя. Ввязываться в него являлось сродни самоубийству. Во-первых, в баре кругом находились осведомители, которые с утра вынюхивали детали смерти фаната. Во-вторых, его пугало непредсказуемое развитие событий чересчур опасного предприятия. А в-третьих, космические бабки стояли на кону. Легко ошибиться и потерять многое, включая жизнь. На месте вала он отказался бы от опасной игры. Все так хорошо шло ровно до вчерашнего вечера. Застойка и замаячила тело. «Э, люди, тут кто есть?» Повар с ножом в руке вернулся на рабочее место. «Чего тебе?» – грубо спросил он уговорившего. «Да мне поесть и кофе два. Мне и напарнику», – сказал человек за стойкой. Повар бегло осмотрел незнакомца и заодно его кореша, больно похожего на младшего брата. Этих ребят он видел лишь однажды, полтора года назад. Странно, что запомнил их. «Родственники, что ли?» – подумал Одноглазый. «Стейки сегодня и макароны. Гони бабло, и будет тебе счастье». «Окей». Тип полез в карман за деньгами. Бросив на прилавок купюру, он заодно сунул под нос и фотографию. «Слушай, я ищу этого человека. Не встречал такого?» «Если да, то скажи, я заплачу». Повар с сомнением посмотрел на фото, покачал головой. Человека на снимке он не видел, по крайней мере за текущий месяц. Да и сдавать за деньги кого-либо он не собирался, тем более этим двоим. «Нет, не видел», – сказал он и отвернулся, пресекая все дальнейшие попытки чужака завязать беседу на щепетильную тему. Обычно повар не встревал в дела вала, только если сам босс не велел. В этот раз он решил вмешаться. Начальник придет в ярость за самоуправство. Скажет, что всяк сверчок знает свой шесток, однако сегодня выдался исключительный случай. Помощник желал выяснить, куда босс так срочно заторопился. По внутренней связи он связался с одним из охранников. «Валет, зайди-ка ко мне срочно». Человек Вала пришел незамедлительно – Вопросы задавать не стал, как-никак помощник бармена, доверенное лицо. Ну, узнай, куда Папеши направился. Только не попадайся на глаза ему, влетит нам обоим. Понял. Валет повесил ружье за спину и исчез. Одноглазый подумал, что не к добру это. Его поимели. И довольно жестко. Вал пришел в ярость, едва прочитал поток сообщений от агентов из разных структур и организаций, которым на протяжении многих лет щедро платил. Еще с утра он отослал запросы к Воле и Серым с просьбой пробить сведения о деятельности покойного фаната. Попросив помощи, Вал выставил себя полным дураком, не владеющим всей информацией. Теперь Серые наверняка заявятся с претензией, попытаются дело забрать себе, а его оставят с носом. Спокойный дурак работал на них. Идти с головорезами из блатных на конфликт Вал не торопился, договариваться на их условиях тоже. Складывалось патовое положение, влиять на которое он не мог. Не зря мистера Вала попросили не предпринимать никаких серьезных действий до появления в баре их человека. В его, блин, баре! Теперь жди с моря погоды и гадай, что предпринять потом. Впрочем, у него по-прежнему оставались пробелы насчет Хабара-мертвяка. Он предполагал, что с ними можно договориться и честно разделить риски, расходы и остальную песню. Или попросту отказаться от безумной затеи из-за облачным гонораром. Неясно обстояла ситуация и с контактом воли. Информатор сообщил, что фанат общался с одним бывшим свободовцем. Якобы тот рассказал ему душещипательную историю, связанную с Севером и возможностью срубить шальные деньги на безбедную старость. Даже предлагал работу, но анархист вежливо послал сталкера подальше. Оно и понятно, кто поверит пьяному балаболу с репутацией сказочника. Случайно или нет, но этот боец направлялся сюда, в бар. Не один, конечно, в составе автомобильной колонны – Замеченные на подступах лагеря группировки «Честь». Зачем Воля отправила конвой к бару? Очень странно. Связано ли это с Демаршем Серых, чей контакт, вежливо попросили сидеть на жопе ровно? На лицо заговор за спиной. И это еще цветочки. Ягодки появились с той стороны, откуда Вал ждал меньше всего подвоха. Птичка напела дрянные вести от синдиката наемников. Десять минут назад их человек через Дикобраза вежливо назначил встречу с господином М, главарем наймов. Как передал Дик, в интересах и притом срочно. Это выглядело неуважительно по отношению к давнему союзнику. До сегодняшнего дня Вал считал лидера синдиката деловым партнером. Он жестоко ошибся. Когда на кону солидные бабки – Вчерашние друзья становятся жадными ублюдками, готовыми за выигрыш поиметь тебя и вытереть ноги о равноправие и давние соглашения. Какие договоренности, когда его как шлюху вызывают на ковер, чтобы навязать условия или поставить перед фактом? Еще и в ультимативной форме. Никакой чести и достоинства. И этому человеку он исправно платил, отдавая десятую часть заработка, только из-за лояльности? подленько, почуял выгоду мерзавец, захотел пощипать чужие карманы, зная, что вал под колпаком и не дернется. В этом он прав, вал не пойдет против господина М и синдиката. Ни в прошлом, ни сейчас. Он зависим от братства и пойдет на любые условия в попытке выбить для себя долю и сохранить статус-кво. Даже в ущерб собственным принципам. Да, его нагнули и поимели впервые за столько лет. Вал сдал пост повару и через черный ход вышел на задний двор. Его поджидал охранник. «Босс, тебя проводить?» – спросил дикобраз, жуя жвачку. «Я тебе что, малолетка, чтобы меня провожать? Стой здесь и без моего ведома не дергайся. а я прогуляюсь». «Ага, ага, ага», – передразнил того Вал. И выплюни изо рта эту резинку. Бесит. А, а бармен грозно зыркнул и покачал головой где только набирают таких дураков. Его ждали. Парочка ребят огромных и тупых качков с новенькими скар, закамуфлированных под пересеченную местность, в цивильной только со склада модной униформе Атакс с бронекостюмами НАТО. «Настоящую зону и не нюхали», – подумал с пренебрежением вал. Выстроившись цепочкой с валом посередине, они медленно зашагали по заводской территории, огромной и пустынной, на первый взгляд. Уже было опасно бродить среди аномалий, нагромождений брошенной сгоревшей техники и недостроенных ангаров, испещренных выбоинами и подпаленными. Когда-то в развалинах держали оборону люди мифического волкодава и, что интересно, отстреливались от своих собратьев. Через 10 минут он был на месте. База наемников располагалась в трехэтажном здании, где раньше находились административные помещения завода. Теперь их обустроили под казармы. На третьем этаже в конце коридора теснились кабинеты господина М и помощников меньшего ранга. Сопровождавшие валы охранники сдали гостя патрулю, Дежурившему возле металлической двери, что вела в паучье гнездо группировки. Обыскивать его не стали, как никак вала знали все, хоть и на том спасибо. Дальше он пошел сам, поднимаясь по лестнице на третий этаж, мимо немногочисленных часовых, оберегавших работодателя похлеще охраны министра. Без обысков не обошлось. Непосредственно у входа к господину М. его тщательно облапали. Бармен едва сдерживал негодование, позволяя себя трогать недомерком. Он понимал, что охрана выполняла инструкции. «Можете проходить, мистер», – с заметным акцентом сказал часовой и отступил в сторону, освобождая место. Вал толкнул со скрипом дверь и шагнул вовнутрь. Свет в комнате не горел, несмотря на раннее утро и мрак. Под забитым жестью окном в полутени за столом сидел господин М., лидер синдиката и целой армии опытных солдат, привычных рисковать за валюту. «Спасибо, что пришли», – хриплым голосом заговорил главный. «Присаживайтесь». Кивнул он на кожаное кресло напротив него. Вал по-хозяйски плюхнулся в удобную, далеко не новую мебель. Сколько себя помнил, господин М. всегда отличался изысканными манерами, больше присущими для какого-нибудь заштатного пижона – Чем для главаря отъявленных негодяев. Модная стрижка, статусность вроде дорогих часов на руке и именного глока с гравировкой. Господин М. оправдывал репутацию мажора, вылизанного и гладко выбритого. На нем и камуфляж сидел пафосно. Но внешний вид был обманчив. Под маской Дэнди скрывался жестокий и циничный человек, на чьей совести висели сотни трупов. «Хотите выпить?» – предложил гостю наемник. «Любите ямайский ром?» «Я не очень. Сладкий чересчур. Приторный». «Попробуйте». Вал не стал отказываться от угощения и залпом выпил полстакана алкогольного напитка. «Да, ром был хорош». «И зачем я понадобился?» «Не волнуйтесь, скоро узнаете». «Ну, как напиток? По душе?» Чувствуете вкус карамели на губах с примесью ванили и фруктов? Этот сорт выдержан в течение десяти лет. Вот почему у него такой насыщенный и многогранный вкус. К чему этот треп? Начало разговора Валу не понравилось. Господин М. всегда начинал издалека. Он обожал пудрить речами мозги собеседникам, прежде чем отдать приказ перерезать глотку». К тому, что есть тип людей, как этот Ром. Со сложным, нетипичным характером и непредсказуемым поведением. Их тяжело понять, но с ними интересно. Таких людей или боготворят, или избавляются от них. Они опасны. Намекаешь на меня, перебил его вал. Босс синдиката поднял палец и помахал им. Ну, почти... «Вы ведете большой бизнес за моей спиной. Мне сообщили некоторые детали, и я поражен вашей хваткой. До сегодняшнего момента я соблюдал политику невмешательства. Все-таки мы компаньоны. Увы, эта партия меняет расклад. Я вынужден вмешаться. Времена тяжелые, сами знаете. Конечно, вы можете отказаться от рискованного мероприятия». Но если затеяли ввязаться в авантюру, тогда вам придется с нами сотрудничать. Мои требования очень простые. Синдикат обеспечит безопасность на финальном этапе. Взамен я возьму половину от выручки. И это не обсуждается». Господин М задумчиво провел рукой по красиво уложенным волосам. Вал не поверил своим ушам. Ему ставили воистину грабительские условия. Еще ничего не известно, а Мерзавец делит шкуру неубитого медведя. Другими словами, господин М желал забрать часть гонорара за банальное спасибо, наблюдая как зритель за происходящим. В этом деле много тумана. Фанат сдох не вовремя. Грубо высказался в ответ торговец. Это сложная затея. Лестите себе. Уверен, вы возьметесь. Или старик вздулся? Самоуверенное лицо источало плохо скрытую неприязнь и сарказм. «Я не старик». «Возможно. Обсудите на досуге мое выгодное предложение. С вами свяжутся скоро. И последнее. Держитесь подальше от грешника. Он доставил нам массу неудобств». «Пошлите его прочь, нахрен его, в задницу. Мне плевать, что ему скажете». «Хотите – убейте, я не буду против. Я даже заплачу. Или пусть убирается из бара. От него нет пользы. Вы же не хотите проблем, мистер Вау». Последняя фраза прозвучала особенно издевательски. Господин М. откинулся на кресло и скрестил руки на груди. Похоже, вопрос его он уладил за него. Вау вдруг настойчиво захотелось вцепиться руками в горло хлыщу и задушить его» но усилием воли сдержал бурю эмоций. Больше видеть лидера синдиката он не желал. Молча встал из-за стола и шагнул к двери. Вал понимал, что сейчас он переходит опасную черту, когда сознательно шел на конфронтацию с этим мнительным и злобным пижоном. Однако и потакать ему во всем не мог. Собственная гордость давлела над ним. «Куда вы, мистер Вал?» – услышал он вдогонку. «Мы еще не договорили». Вал не стал ему отвечать. Не прощаясь, собеседник главаря «Синих» покинул кабинет. Барыга ощутил себя чужим в этом теперь непонятном мире, где правили балом сила и деньги. Все худшее, от чего он много лет назад сбежал, дотянулось через кордон сюда, опаивая ядом тщеславия и жадности новых адептов. Ему вдруг настойчиво захотелось покинуть бар, хотя бы на день, Побыть одному и нажраться, лишь бы не наблюдать суету вокруг. Дух былой свободы испарился. Он чувствовал себя прикованным незримыми цепями к этому месту, а сегодня накинули еще один аркан прямо на шею, и удавка затягивалась все туже. Не успел он открыть рот, и его поставили на счетчик. И кто? Самовлюбленный рейнджер с признаками нарциссизма, называющий себя господином. Этого не будет. Вал еще способен ответить, как мужчина. Он хочет денег? Что же, пусть получит. А пока рано трепыхаться. Одно лишнее движение, и его сожрут. Вал сделал вид, что все нормально. Хрен с ней с гордостью. На кону другие интересы. Вышедшего старика провожать не стали. Да и не стоило таких усилий. Территория известна до боли, нычки, укромные места, потайные ходы. Вал не хуже ветеранов синдиката знал завод. считая его родной дом, где закостенел, обжился, привил привычки, завел приятелей. Часть жизни потрачена за этими стенами с колючей проволокой, вышками и дозорными, брустверами, блокпостами и зданиями. В двухстах метрах отсюда лежит бар, обустроенный в одном из заброшенных ангаров. Синий комбез. Его бар с двумя «З» на конце. С востока повеял ветерок. Поднялась пыль. Торговец пожалел, что вышел без респиратора. Зона в очередной раз напомнила о своем существовании. Старый пройдоха чертыхнулся, посмотрел на небо. Высоко над горизонтом пушились курчавые тучи. Сколько себя помнил, они постоянно нависали над заводом, закрывая солнце и набрасывая на землю полутень. Ветер отрезвил вала. Это не его дом. Так, временное пристанище старика с мальчишескими амбициями и желаниями преодолеть страх одиночества. Пустое и убогое место, и сам он жалкое подобие человеческой расы. Беглый преступник, отверженный от цивилизации подонок, нашедший свое пристанище далеко от кордона. Избежал он от нормальной жизни только потому, что не принял правила игры. Работа, семья, дом – эти слова тогда внушали смертную скуку и ощущение загнанной в загоне лошади. Он успел хлебнуть прелестей и бытовухи и бесцельной траты лучших лет на пустое и мнимое благополучие простых радостей. Возможно, Вал не хотел быть серой мышью в толпе, одним из тысяч ничтожеств, что суетятся в бетонных коробках, дышат смогом и выхлопами заводов. От разочарования и смылся он на проклятые земли, чтобы через много лет вновь испытать его, но уже в другом ключе. «Оказалось все одинаково. Неважно, где ты находишься, правила для всех равны» что и для Москвы, и для сибирской деревеньки. Жри слабых, становись сильнее, если хочешь хорошо жить. Или работай на зарплату, бери кредиты на 15 лет, выпивая по выходным. Чем обычный сталкер отличается от трудового горожанина нашей огромной страны? Ничем, за небольшим исключением. Одно дерьмо, только по-разному воняет». Чтобы заработать приличные деньги на артефактах, нужно батрачить и рисковать задницей. Вместе, где год идет за три. Только единицам удавалось нажить капитал и завязать. В большинстве своем пропавшие бродяги вновь появлялись в зоне без копейки в кармане. В привычной среде обитания, где опасности бытия, скрадываются возможностью хорошо заработать быстрые и шальные деньги. Люди привыкли себя обманывать, даже такие апостолы, как он сам. Что мешает ему соскочить с этой иглы, день за днем высасывающие из него соки. Обстоятельства, ответственность, чушь кровососия – это выдуманные разумом отмазки. Хотел бы бросить, давно бы завязал с этим дерьмом. Деньги есть и много, только одно непонятно, что потом Сегодня ты на коне, завтра шелуха, ибо финансы и здоровье не безграничны. И если нет, почему возвращались бывшие охотники и старатели? Плана просто не было в голове. Цель – это как бы программа в компьютере. Без нее аппарат виснет, глючит, выходит из строя. Так и у него нет подобной программы. Родни не осталось, друзья давно списали его со счетов. Жить одному ему не улыбалось. Уж лучше с отморозками куковать, чем остаться на большой земле в квартире наедине с собой. Четыре стены, пустота внутри и желание застрелиться. Да, одно сплошное разочарование. К счастью, ему подвернулось дело фаната. Своеобразный звоночек, что пора менять уклад жизни и подумать о духовном. Не зря человек на пороге смерти заговорил о соглашении с ним, напомнив Валу, что даже у бешеных псов есть сердца. Пришел его черед позаботиться о пропащих душах. Если не он, тогда кто сможет сколотить отряд на поиски хабара-фаната? Последний патруль оказался за спиной, теперь Вал шел один. «Сто метров и покажется бар. Нужно только пройти через строительную площадку», выйти возле железнодорожного вагона, застывшего на развороченном и частично разобранном пути, и пересечь пустырь с россыпью аномальных образований, и он на месте. До не сумел дойти. Аккурат возле площадки небо вдруг дрогнуло и прижало его к земле. Грудь взорвалась болью, торгаш нелепо взмахнул руками и рухнул прямо на россыпь строительного мусора частично поросшего бурьяном. Глава четырнадцатая Встречает с интересом и нескрываемой досадой, разглядывал связанного по рукам и ногам типа ⁇ Ушлый гад ⁇ И ведь почти сбежал, не вмешайся вовремя, малыш ⁇ Поди разберись в потемках, кто стрелял. По силу этого опознать человека едва ли возможно. К счастью им повезло, в отличие от штопанного придурка, что доигрался в пляске с самой смертью. Раздались одиночные выстрелы, комар с малышом добивали раненых снорков. Скрим отправился в лабораторию посмотреть, живали ученые братья. Дятел приводил в чувство бугра, распластавшегося на земле. Знатно повеселились ночью. Хорошо, что заработала злосчастная электрическая цепь. Ее сумели включить до эксцесса с мутантами. К кречету подошел Дятел, рослый детина без одного переднего зуба. Шеф, все в порядке, ботаники живы, Хмель закрыл их в морге. Командир отвесил подчиненному неожиданного леща. «Ты дурак?» «Не морга медкомната чудила!» Прошипел на него лидер серых. «Забыл, где находишься? За базаром следи, баран!» «Зови друзей! Проведем разъяснительную работу!» Боец послушно отправился за остальными. Кречет шагнул внутрь комплекса. Больше всех испугался немец. Из троих ученых Анджей выглядел неважно. Аномальный шторм на него не так эмоционально подействовал. Знал, что их спасут крепкие стены из композитной брони. Несмотря на длительное пребывание в ЧЗО, иностранец, кажись, все еще не смирился с мыслью, что люди тоже могут отнять чужую жизнь. Периодически Анджей грязно бормотал по-немецки проклятия. Пит в лучших русских традициях попытался того опоить водкой. И только Мануэль пришел в себя. Невозмутимый испанец увлеченно ковырялся в сломанном буре-ретрансляторе. «Всё нормально?» – поинтересовался наёмник серых у спецов. «Сойдёт!» – махнул рукой серьезный Данильзе Владимир. «Ребята, выйдите на минутку на улицу!» – обратился он к сотрудникам Тесла и, не дождавшись ответа, вышел из модуля. Его бойцы стояли в сборе. Бугор также присутствовал. То и дело техник хватался рукой за ушибленную голову. Вскоре к ним подошли и оставшиеся работники. Собрались они аккурат возле связанного Айса с кляпом во рту. Беглец порывался что-то сказать, но тряпка мешала это сделать. Скример с малышом спорили друг с другом на стольник, пытаясь предсказать реакцию Кречета на текущие события последнего часа. Капитан обвел глазами притихшую толпу. «Всем закрыть рты! Построились дружно в одну шеренгу! Вес, рост и жир без разницы!» «Смирно!» По команде присутствующие члены лаборатории заняли места в хаотичном порядке под прожектором на входе, выстроившись в линию перед начальником охраны. Кречет привычно осмотрелся и отвел руки за спину. Выглядел он угрожающе. «Значит так, мясо! Это и вас касается, грязная чернобыльская интеллигенция!» «По чистой случайности вы остались живы!» И только потому, что этот недоносок отказался пачкать руки. «Вашей голубой кровью!» – рявкнул Кэп и ткнул ногой связанного айсберга. «Эта ночь показала, что мы, включая меня, забили хер на безопасность, о которой я 200 раз толдычил. Мы облажались, и долбаный ураган не считается. В будущем зона мать не простит собственной расхлябанности и накажет нас со всей изощренностью». Кречет подошел вплотную к испуганному комару. Посмотрев тому в глаза, со всей дури врезал комраду в солнышко. Гонщик схватился за живот. Несмотря на комбинезон, удар вышел мощным, жестким. Боец охнул, задышал чаще. «Это тебе за аномалию вихрь, куриная башка. На территории лагеря. Сколько раз я повторял, что нужно держать уши на затылке и глаза в заднице. Послал уже проверить территорию, сучьи дети». Глаза командира серых налились яростью и злобой. Таким его никто никогда не видел. С ноги он пробил в грудь дятлу, тот отступил по инерции. Скримеру досталось больше. Безумный командир схватил за грудки стрелка, ударил коленом и прописал быструю двойку по почкам. Охранник лагеря закашлялся, закачался, но не упал. «Три мля аномалии! Пять человек! Вы чего, поленья, сдохнуть хотите?» на каждое слово, начальник безопасности рвал и металл. На мгновение ледяной взгляд Кречета застыл на роже виноватого бугра. «Ах да, несчастный бугор! Пользы, как с козла молока! Видел, как режут баранов? Подходят и ножом выпускают кровушку от уха до уха по горлу! А все потому, что, сука, расслабились! Упустил я это, придурок!» – кричал на него кречат, брызжа слюной. Он хлестнул по бойцу, затем взял того за горло и зашипел. «Ты не сдохнешь здесь, пока я тут командую. Запомни, мразь с куриными мозгами. И вы, ублюдки. Вернее, куча слонов тупорылых и негодных ботаников. Не стоило лезть в зону. Нашли место. У нас война. И вы все солдаты. А я не хочу увидеть, как кто-то умирает в корчах на глазах. Суки!» Кречет отпустил задыхающегося бугра. Командир наемников тяжело дышал, его мощный торс поднимался и опускался. Все молчали, чувствуя вину, как провинившиеся школьники перед завучем. И бойцы, и научные сотрудники понимали, что каждое слово командира – правда. Отдышавшись, Кречет уже тихо и спокойно добавил. «Значит так, если кто-то считает, что я нарушил границы дозволенного, я уйду». «Понимаю, характер у меня не подарок. Я покину лагерь, только скажите в лицо, мол, ты кречет псих конченый, полудурок, перегнул палку. Пойму каждого. Устал я. Сорвался. Говорите сейчас, потом поздно будет». Он по очереди обошел каждого из стоящих в шеренге людей, заглянул в душу к ним своим пронзительным и леденящим кровь взглядом матерого ветерана». Кто знал, о чем думал этот закаленный во многих переделках стареющий воин, привычный управлять и отдавать приказы? Возможно ли, что он видел перед собой не случайных контрактников, бросивших спокойную жизнь на большой земле из-за денег, а верных и близких ему людей, о которых привык заботиться? Неизвестно, чужая душа потемки. Так и думал: Кречет, вновь обрел свою обычную невозмутимость Разодейсь. «Малыш на позицию. Дятел и скример. Этого супчика ко мне в кабинет и заприте дверь. Я с ним поговорю. Комар, разворачивай систему безопасности и обозначь аномалии и маячками. Бугор, не нервируй меня, а почини этот долбанный трансформатор, наконец!» «Мануэль, помоги ему настроить ПОшку. вдвоем быстрее получится. Пит, есть возможность установить новую тарелку? Если да, займись, ты шаришь». «Ну и херракитски...» «Уже рассвет, сделай кофе, будь другом. Я и вправду устал. Всем понятно?» «Так точно!» – хором и достаточно дружно гаркнули виновники этой разборки. «Шевелитесь!» Все тотчас бросились выполнять задания отца и такой-то матери, как порой себя называл Кречет. Он же пошел бродить по территориям, успокаивая свои расшатанные нервы. Войдя в комнату, служившую ему и спальней, и личным кабинетом, командир серых застал там с белым лицом сидящего на стуле привязанного субъекта. Глаза его были широко открыты. Они раскрылись еще шире, когда оппонент взял кружку с кофе в одну руку, во вторую – огромный, хорошо заточенный нож. «Рассказать стишок...» Кречет с тесаком склонился над перепуганным насмерть Айсом. «Не дергайся, слушай внимательно...» Экзекутор, нараспев, не торопясь, принялся негромко декламировать стихотворение. «Через боль добьешься цели, не страдая, сгинешь во мраке. Годы, месяцы, недели проживешь в глубоком страхе». «А теперь отвечай быстро, кто ты такой и какого ляда забыл у лагеря?» Кречет отпил глоток. Хлопнул кружкой о стол и не сильно, но быстро воткнул тесак в предплечье беглеца. Брызнула кровь, жертва задергалась от боли, замычала. Мучитель достал кляп изо рта. «Я скажу!» – заорал несчастный, брызгая слюной. По его предплечью потекла густая коричневая жижа. Связанный человек понимал, что у него не оставалось выбора. Либо соврать, либо выложить как есть. Жуткие слухи об этой лаборатории подтвердились. Психопат и впрямь готов замучить его до смерти. Уж лучше бы его задрал тот снорк, что почти снес ему голову. Но мысль сталкера прервала жуткая боль. Этот садист без предупреждения пустил в ход нож, вонзив его вплоть. Резал, как животное. И ведь это только начало. Кречет вытащил кляп изо рта. Я скажу, сволочь, я скажу, только убери свой вонючий нож! Закричал связанный человек, глядя, как струйкой выплескивается кровь из раны. Айсбергом зовут! Я искал одного подонка, он кинул меня. Сказал, возле лагеря есть тайник в лесочке, где три мута сосны растут. Лежат ценные вещи. Когда пришел, там было пусто. Ублюдок развел меня на 10 кило зеленых. Можешь съездить, проверить. Я покажу, только прекрати резать меня, урод! «Давай рассказывай, не останавливайся. Тебе нужно постараться, чтобы заработать на жизнь». «Сука, сука, как больно!» Кречет беззлобно ударил тому в лицо кулаком, а сдернулся, чувствуя, как рот наполняется кровью. «Ладно, хватит!» – раненый затараторил, сбиваясь с ритма и надеясь отсрочить мучения и прекратить кровопролитие. «Геройствовать, когда тебя режут – вещь неблагодарная!» Говорю, кинули меня. Чел, у него татуировка на плече, Дима Волк, так он себя называл. Подговорил меня выкрасть у Семенова тетрадь со старыми записями, и я позаимствовал, а он его и грохнул. Меня стали искать, я сбежал. Подозрение пало на меня, я же работал на убитого. И вот так прошло три месяца, и выследил подонка, пытал его, он сказал о тайнике и показал метку на карте. На ладонник я выбросил, оружие у него забрал, самого отпустил, пообещав пришить, если обманул. «Что в тайнике?» «Ничего, его обчистили! Я только записку нашел! Не веришь, да?» Кречет усмехнулся сквозь зубы, едва сдерживая себя. Х -х, «Я проверю. Сиди смирно». Дознаватель двумя пальцами аккуратно вытянул выглядывающий краешек листочка в клеточку из задней части брюк. От влаги он сморщился и набух. Айсберг не соврал. На бумаге красовалась всего одна размытая надпись. «ПНХ». В переводе это означало ёмкое пошел нахрен. Кречет громко рассмеялся. А зачем ему тетрадь понадобилась? Говори. Тон командира серых снова стал серьезным. Не знаю. толдычил мне про север постоянно, про богатство какое-то, золотые горы, что проложил туда путь и даже успел побывать там. Дай бинт уже! Кречет разрезал веревки на руках у пленного и бросил тому бинт. Айс как мог потрошил перевязочный пакет, приложил к свежей ране. «Что, доволен, чикатило лысый?» – Кречит ухмыльнулся и достал из кобуры пернач. э, -э постой, давай без глупостей!» – запричитал Айс, пытаясь выторговать себе жизнь. «Всегда можно найти компромисс!» Начальник охраны больно ткнул пистолетом в нос пленному. «Говоришь, Дима Волк – кореш твой?» «Да, он подставил меня, клянусь!» «Хм... Продолжай...» Кречет убрал пистолет от лица сталкера. Он отошел к стене и оперся на нее. Айсберг перемотал рану, морщась от боли. «Я же говорил, подставил он меня. Дважды!» «Я проделал долгий путь. Я едва добрался до схрона. Дальше просто...» «На меня вышла стая голодных псин. Я отбился...» «Шавка прокусила ногу...» Со врага не смог до начала бури выбраться...» С прокушенной ногой я рванул к лагерю. Хорошо патрон в стволе был. Выстрелил, увидел вашего человека в оптический прицел. Ботаника благодарил, которого оружие украл. Зачем пытался сбежать? Беглец помялся, несколько секунд, не зная, что ответить. За него это сделал псевдоследователь. Эй, приятель, я догадался, почему ты подставился. Семенов якшался с представителями Тесла. Насолил сером на болотах. ай ай ай Жаль не догадался глянуть ориентировки по твоей роже. Так бы самолично скормил с норком. Но веришь, мне похеру на твои косяки. Мне не понравилось, что ты меня нагрел. Меня слышь морда. Тебе повезло, что ты не порешил ботаников. Я не хотел никого убивать. Я пытался уйти, сбежать по-тихому. Ты вонючая крыса. Чего? Не гони мужик! Ты бы все равно меня допросил и сдал бы меня как стеклотару своим серым друзьям. Кречет размахнулся и ударил пленного Айса кулаком в нос. От мощного джеба человек свалился со стула и замычал. За эти слова можно пулю получить. Капитан передернул затворную раму пернача. Айс с прокушенным языком и изрезанным плечом чуть не отключился от потери крови. Шмыгая носом, он закинул голову наверх на полу, пытаясь остановить кровотечение. У меня не осталось выбора. Наемник серых навис над сидящим раненым. Пистолет подрагивал у него в руке. Ладно, последний вопрос. Где находится тайник? Хочу убедиться в правдивости слов. Видишь, ты неубедительно рассказываешь. Не впечатлен. Три сосны. Там много аномалий. Уверен, в аду для тебя приготовили особый котел. Айсберг сплюнул кровавую кашу. «По делу говори, пока зубы не выбил». «Три сосны? Отдельно стоящих, да?» «Тугой?» «Да, на поляне, в лесочке. С левой стороны яма с водой, в 10 метрах от нее». Кречет, не сводя, глаз с мученика, открыл дверь. «Пит!» – позвал он Владимира. «Иди сюда». Петюшин не пришел. Прибежал. Он застыл, как вкопанный, глядя на лужу крови под стулом и окровавленного беглеца на полу. «Пит, хорошо знаешь Красный лес?» Более чем, а что такое? Три сосны на поляне, рядом озеро. Помнишь место? Постой, постой! Ямы и мутососны! Какая разница? Раскоряйте с рыжими иголками. Пит помолчал, вспоминая карту красного леса и посещенную местность. Быть не может. Рядом с лабораторией нет похожих мест. Я так и думал. Кречет, приставил пистолет к горлу несчастного. «Помнишь, я говорил, тебе придется постараться, чтобы сохранить жизнь?» «Но ты нагло врёшь, мешаешь следствию. Я сейчас достану нож, вспорю тебе живот, а потроха засуну в горло. Ты умрёшь не от потери крови. Нет, ты задохнёшься с кишечником во рту». «Я не вру. Как там тебя? Кречет? Чёрный сталкер-судья. Три сосны. Хочешь, координаты покажу? Во, у меня на планшете есть. Зачем мне трындеть, душегуб?» «Пит, посмотри, не врет ли он. В ящик стола загляни». Петюшин подошел к столу, где лежало барахло Айса, порылся в его ящике и вынул потрёпанный аппарат корейской фирмы. Он был выключен. Через минуту зажегся дисплей, выводя на общий экран карту местности вчерашнего дня. «Разряжен. Батарейки 3% осталось», – сказал Вова, глядя на допотопный коммуникатор второго поколения. «Плевать. Ну, чего молчим, смертник?» Сталкер вытер грязный нос. Правой рукой он держался за окровавленное предплечье. Пароль 3214зен латинскими большими буквами. Петюшин ввел пароль, и на экран выскочила устаревшая карта красного леса с пометками: тайники, адреса нужных людей, значимые объекты. Маркер синего цвета найди. Владимир пальцем сместил карту вниз, увеличивая картинку и без того дрянного качества. Невероятно. «Как это возможно?» Ученый поменялся в лице. «Пит, чего там нашел?» Поинтересовался кречет. «Я сейчас приду». Командир серых заметил, как лихорадочно засверкали у ботаника глаза, как тот забегал, заметался по лаборатории. КПК-химик, к вящему неудовольствию начальника, забрал с собой. Петюшин защелкал мышкой, загружая на монитор карту с ландшафтом. Сместил курсор в самый верх экрана, большей частью заштрихованного, сравнил с меткой Айса. В этот момент у него за стулом возникла фигура худощавого немца. «Пит, у меня новость. Север открылся сегодня ночью. Он стал доступен». Беглец Айс действительно не врал. Тайник существовал. Только находился он на границе с Севером. По словам Сталкера, закрытые территории открылись еще вчера, до 8-9 вечера. Когда Айс появился, туман исчез. Маркер указывал лишь предполагаемое место. Учитывая, что над Севером постоянно клубились облака, и сигналы спутников искажали аномалии, становилось понятно, почему он не видел ошибки. Кречет все еще беседовал с Айсом. Петюшин попросил того рассказать в подробностях, как он туда забрел. Пока воодушевленный Анжи проверял в третий раз показания приборов, по которым он и вычислил перемещение активной зоны, Пит внимательно выслушал рассказ пленника. Исходя из слов бродяги, ничего необычного он не заметил. Чахлые деревца, мутировавшие кусты, желтая трава – типичный пейзаж для этой части красного леса. Однако кое-что его заинтересовало. Почва возле тайника была рыхлой и влажной. И воздух сырой. Гнильцой отдавало через респиратор. Наверняка дальше начиналась топь. Метеорологический зонд показывал по влажности 85%, что соответствовало болотистой местности в октябре. «Ну что, Анже, склонился над коллегой Вова. «Все сходится, Володя. Север открыл врата для Руссо туриста Я сделал запрос нашим друзьям, те согласны с доводами». «Нужно вбросить инфу в сеть с пометкой «Срочно».» Опередим ботаников с НИИТК, пусть лопнут от зависти. Ага. Помнишь, мы расковаривали об аномальной силе этого шторма? Кипотеза о сверхвыбросах подтверждается. Но его природа будет другой. Смотри, график перемещений пертурбационных процессов. Я рассчитал по формуле силу скачок магнитного индукционного поля и отопросил преображение на графике. По оси Y в 10 вечера энергетический бум достиг максимального значения. У нас сбоила электроника. Давление прыгнуло вверх. Но сверхвспышки помешали излишняя солнечная активность и вихревые возмущения и геотектонические процессы. Помнишь землетрясение? Вышла накладка. Энергия квантов упала до стандартных 2-3 ЭВ. Произошла сильная буря. Без значительного влияния на местность аномального катаклизма. Казалось все, стоп. Супермиссион капут. Нет, не конец. Вчера произошел сбой или откат системы на поле устойчивую новую систему Я назвал это редкое явление ложным выбросом. И сейчас опишу самое интересное наблюдение. Анализ собранных данных в Красном лесу, который находился в трех километрах от эпицентра фальши миссион Показал любопытную деталь. Ты помнишь, что при квантовом переходе освобождается огромное количество энергии? А теперь спроси, куда исчезла квантовая масса? Хочешь сказать, она зависла в потенциальной яме? Осторожно поддержал монолог немецкого специалиста Пит. Польша и ее часть. Она не могла исчезнуть вроде тумана над Припятью. На лицо закон сохранения энергии. Это громкое заявление, Анжей. Как я понимаю проблему, то вскоре произойдет настоящий всплеск. Та, три, 4, может пять дней. Мало информации. Не говори никому, нужны доказательства. Есть один вариант. Когда Пит покинул немецкого Френда, часы показывали 5 утра. Он сделал себе чашку кофе, раздумывая, что предпринять дальше. Гипотеза Анджия попахивала научной фантастикой. Физик предлагал заново переосмыслить концепцию происхождения выбросов и отвергал признанные достижения в области исследований по этой теме. И еще просил найти новые данные, чтобы он мог доказать свою правоту. У него в голове не укладывалось, что Гер придумал грамотно обоснованную теорию за ночь. Неужели он пришел к ней раньше и лишь вчера огласил крамольную мысль? «Надо же, как фишка легла!» «Однако Бюргер прав. Кто-то должен провести исследование севернее Красного леса. И этим человеком станет он». Пит, не откладывая, разыскал Кречета. Тот мыл окровавленные руки с мылом. На полу по-прежнему сидел привязанный к стулу пленник. Судя по опущенной голове, тот дремал или делал вид. «Кречет, есть разговор. Выйди, пообщаемся. Давай на улицу». Начальник охраны толкнул ногой айсберга. «Не уходи никуда», — сказал он, и в связанные сзади руки насильно вложил неудачнику светошумовую гранату. «Держи крепче, иначе останешься глухим до конца дней». Вдвоем они вышли на свежий воздух, прихватив по респиратору и теплой куртке. А Кречет еще и вооружился. Утро встретило их легким ветерком, Подул он с северо-западного направления, где 12 часов назад стоял плотный густой туман. Теперь они могли как следует оценить масштабы аномального шторма. В радиусе 100 метров от них лежали поваленные деревья, разбросанные ветки, корни, сосновые иголки, камни. Байк комара представлял собой груду искореженного железа. Смятые секции металлического забора говорили о страшной силе урагана. К тому времени система безопасности работала в полную мощь. Мануэль аккурат завершил настраивать сложную в техническом плане конструкцию. Кэп подозвал дятла и скримера, эту сладкую парочку, как говорили за спиной, и отправил ребят отдыхать. «Кречет, мне нужно на то место, где айсберг разыскал тайник», – сказал тихо Петюшин. «Я так долго мечтал сделать нечто стоящее, и вот пробил час. Я не хочу упускать такой шанс». «Мне по барабану». «Нет». «Пойми, я не зря выбивал себе место на Севере. Не потому, что больше платят. Три года я болею им после того, как фанат однажды у костра рассказал пару баек. Я тогда был молодым, наивным, но сейчас многое из сказок оказалось правдой». «Ты всего лишь ученый червь. Тебе не потянуть, Север», скептически ответил ему командир. «Кречет. Стрелять я умею, различать аномалии тоже. С тобой или без тебя, но я уйду». Сам. Найду людей, заплачу им. У меня есть сбережения. Хватит и на оружие, и на проводников. Это моя мечта, и я следователь, а не обычный химик. Пит, хватит. Я не пойду на это. Есть правила, которые… в топку правила. Плевать я хотел на них. Я тебя никогда ни о чем не просил. Сейчас прошу. Позволь сгонять на «Тигре» к тайнику, осмотреться. И назад. Воткну датчик в грунт и хватит. Какой упорный. «Я так понимаю, ты решил за всех?» «Ну да». «Инструкции писаны кровью. Не я их выдумал». «Ладно, дай мне пять минут. Если обстоятельства поменялись, то...» Капитан Серых замялся и не договорил. С этими словами он вошел в комплекс. В голову Петюшина закралась мысль, что не так просто кричит, как кажется. Вышел он в глубокой задумчивости, будто некая сила вынудила отменить прежнее решение». «Я не позволю, чтобы твою никчемную тушку растерзала мухобойка!» «Хрен с тобой, пакуй чемоданы!» «Комар! Сюда вали, есть работенка!» Гаркнул лидер серых, подзывая к себе подчиненного. Владимир едва не бросился на шею суровому кречету. Этот немолодой кремень поддался на уговоры, чего раньше не происходило. У начальника службы безопасности были огромные полномочия, вплоть до ликвидации всех присутствующих, согласно параграфу 78. Видимо, Кэп пересмотрел свои ценности после памятной ночи. Внутри у Володи горело от предстоящего приключения. Он идет на север. Чувствуя, как адреналин вскипает в крови, парень помчал в здание, где лихорадочно принялся собирать пожитки. Глава 15 Первым делом Петюшин взял с собой фотоаппарат, проверил зарядку и память. Объектив ученый положил в карман разгрузки, которую накинул на облегченную версию бронекостюма. Туда он пихнул два магазина от Хеклера и оранжевую аптечку с логотипом компании. Схватив пистолет-пулемет, возбужденный Пит выбежал из жилого модуля. Ему предстояло подготовить беспилотный аппарат для полета над предполагаемой территорией. Снарядив БПЛА новенькой флешкой, оснащенной блютузом и радиомаячком, Вова не поленился поменять аккумуляторы на пластиковом теле. Ту же операцию он проделал с системой управления. Химик не хотел быть причастным к потере навороченного прототипа военных за 100 тысяч евро. Проверив, работает ли агрегат, Пит выскочил из ангара к людям, что копошились около припаркованного «Тигра». Кречет свое добро носил с собой. Вооруженный пулеметом, он с наслаждением курил сигарету на пару с комаром. Рядом с ним стоял на небольшом отдалении пойманный нарушитель. Связанные руки за спиной говорили о недоверии к этому персонажу. Обреченный айсберг молчал, косился на садиста и автомобиль. «Недоноска возьмем с собой, во враги пристрелим», — осклабился лидер серых и толкнул пленника дулом в грудь. Бросив сигарету, он осмотрел придирчиво Петюшина и кивнул комару, чтобы помог затащить в машину оборудование. Тот с радостью бросился помогать умнику. Подозвав к себе бугра, что все это время с линцой расхаживал по территории, Он обговорил с ним жизненно необходимые вопросы в отсутствии командира. «Залезай, придурок!» — сказал Кричи Тайсу. Окровавленный беглец, прихрамывая, обозвал того конченым отморозком и забрался внутрь. Капитан влез на пассажирское место напротив подопечного. Сменив свой 400-й РПК на компактный пернач, он наставил оружие на сидящего человека. «Пит, наперед давай!» Ботаник присел рядом с комаром сосредоточившимся всецело на баранке, газ взревел движком, и машина плавно поехала к воротам, разделяющим звенья безопасности. Возле нее засуетился бугор, пропуская вперед тяжелую машину. «Не пуха!» – крикнул он в форточку комару, прикладывая два пальца к грудной клетке. «Храни зона!» – ответил водитель на традиционное пожелание удачи экспедиционному отряду и переключил передачу. Вездеход двигался медленно по черепашье, переваливаясь через холмы и кусты. После прошедшего урагана окружающая местность поменялась до неузнаваемости. Лишенные оранжевых листьев и иголок деревья грустно вздыхали лысыми кронами под гнетом ветра. Некоторые из уродливых сосен буря повалила на бок, оголила корни, облепленные рыхлым серым грунтом. Холмы пестрели помятыми обломками металлических деталей. Видимо, в одном месте захоронение обнажило фонящую утробу, и зараженный мусор ветер выдал на поверхность, разбросав его на сотни метров. Попадались на глаза дохлые вороны. Птицы в зоне встречались редко, и факт обнаружения тушек падальщиков наводил на размышления. Пит с первой минуты вождения по мукам принялся делать пометки на рабочем ПК, который постоянно находился в машине. Он включил Bluetooth и подключился к автомобильному сканеру аномалий в режиме онлайн. Химик помечал на карте скопления ловушек, подозрительные участки и другие странности. Обозначил он и дохлых птиц. На определенное время Вова выпал из общего пространства, поглощенный исключительно второстепенной работой. Отвлекся он от рутины только когда комар сильно нажал на тормоз перед развилкой из двух колеек. «Эй, там!» «Куда дальше ехать?» Вопрос водитель бронемашины адресовал в первую очередь сталкеру. «Направо поворачивай», – сказал Айсберг, со скукой вглядываясь в знакомую обстановку. «Знаковое место. Здесь его подобрал байкер, как две капли воды, похожие на парня, что лихо крутил баранку в трех метрах от него». Урчащая машина сорвалась с места, нехотя, будто чувствовала опасность, подстерегающую на тернистом шляхе. Володя удивленно обнаружил, что они подошли к верхней границе Красного леса. Он бывал здесь, и не раз. Но дальше продвигаться группа поддержки побаивалась из-за тумана. Плотный, будто покрывало, желтоватого цвета, он источал смерть. Исследовательская группа обнаружила в нем следы хлора и соединений. Безнадежная спецзащита гулять в облачной взвесе приравнивалась к самоубийству. И вот туман испарился. Они въезжали на новую, неизученную территорию. Пит отложил в сторону ноутбук, приготовил фотоаппарат. Его внимание полностью поглотили пейзажи, забронированные капсулой вездехода. Вот оно, приключение. Впереди маячил север с многочисленными загадками и тайнами. В этом исследователь не сомневался. «Эх, снарядить миссию и отправиться туда в будущем...» Экспедиции будут позже, в этом Петюшин не сомневался. Пройдет дня два, и на север потянутся ходоки, возможно, пойдут целые караваны, свято место пусто не бывает. И неважно, какие ужасы кочуют среди старателей о нелюдимых и труднодоступных краях. Найдутся смельчаки, что рискнут отправиться в терра инкогнито. То же случилось и с Припятью, когда город в один прекрасный момент гостеприимно распахнул ворота для всех желающих. И не отпугивали их ни аномалии, ни страшные мутанты, ни пси-излучения. Шли сознательно, удовлетворяя любопытство и дешевые амбиции, погибая и выстилая дорогу на призрачный город многочисленными трупами. Владимир читал монографию доктора Меченова о великом штурме. С изложенной концепцией он тогда в корне не согласился, хотя иронию автора уловил. Человек – это жадное, любопытное и вечно недовольное животное с низменными наклонностями. В это время Айсберг грустно отсчитывал последние минуты жизни. Не стоило гадать, что его ждет. Садист с пистолетом четко обозначил железную волю покарать преступника самым действенным образом. Но он решил завязать непринужденную беседу в тайне, надеясь на менее мрачный исход. Идущие на смерть приветствуют тебя, попробовал пошутить пленник, сжимая кулаки от неприятного зуда в области запястий. Веревки прочно въелись в тонкую кожу. Ты не гладиатор, чтобы так говорить, поддержал шутку связанного человека босс серых. Ты биомусор или вторсырье. Пуля в затылок и глядишь выйдет из тебя артефакт. Польза от мертвого больше, чем от живого. Э, кричит! Я все рассказал без Б. Это не по человечески. Оживившийся Айс пытался достучаться до неумолимого садиста. Что не по человечески? А ты человеком себя считаешь? Айсберг, ты неблагодарная свинья. Рассказать почему? Мои люди жизнями рисковали, чтобы вытащить тебя из задницы. Ты на них наплевал, и на меня заодно. Это раз. Кречет загнул большой палец. Ты помял бугра, мог убить пацанов и напугал умников. Они дрожали, как березовые листы, и едва не обделались. На лицо психическая атака. Это два. Я загибаю второй палец, видишь? Что у нас по списку? Ты говорил за тобой охотятся. Думаю, не случайно. Хороший парень вроде Пита не станет прыгать по зоне, как сайгак. И посылать наемников по надуманным подозрениям тоже. Честно тебе сказать, помешала мне Буря навести о тебе справки. Интернет медленный. Все-таки саркофаг рядом. Боюсь, мне бы не понравились сведения о тебе. Это три. Я никого не убивал, слышишь? И не хотел. Тихо, я закончу мысль. В-четвертых, ты подпортил мою репутацию среди всего дружного персонала. На меня смотрят и ждут, что я буду делать. Отпущу я гнусного утырка или прострелю коленку. Я – авторитет. Знаешь, как в тюрьме происходит? Достаточно раз оступиться и каюк – престиж твой упадет на дно. Чтобы не подорвать Риноме, я просто вынужден тебя грохнуть. Поверь, я тебя избавлю от мучений. Больно не будет. Пуля в висок – это гуманная смерть. А мог скормить тебя голодным кадавром – здесь их много дружа. Кречет с каменным лицом отвечал Айсу со связанными руками. «Если я не человек, тогда кто ты? Садист? Псих?» «Насколько мне известно, среди серых таких предостаточно», – съязвил в отместку сталкер, предвкушая, как от злости побагровеет этот отмороженный ушлепок. Но тот ничего не ответил. Тигр вдруг подпрыгнул. Комар крутанул руль влево и выругался. Сканер аномалий запищал и заморгал красным сигналом, предупреждая о близком расположении ловушек. «Приехали!» Водила поставил машину на ручник. «Дальше я не поеду. Рискованно. Нужно маршрут прокладывать». «Понял», – отозвался Кречет. «Пит, комар, сидите внутри. Я со смертником прогуляюсь». «На выход, бро», – помахал он перед своим протеже блестящим перначом. Беглец неуклюже вывалился из транспорта. Следом за ним вылез и персональный мучитель». Кречет ножом разрезал путы на руках у пленника, а затем бросил тому под ноги холщовый мешок и простой респиратор. Сам он надел прозрачную полумаску для дыхания. Такая же была у других сотрудников модульной станции. «Ну что, мясо, готов поработать на науку? Хватай болты и гоу! Посмотрим, какой из тебя сталкер!» «Иди ты!» – сказал беззлобно пленник, поднимая мешочек с металлом. Похоже, Кречет передумал его убивать. Вместо быстрой смерти он решил использовать его в роли отмычки. Оригинально. Это лучше, чем пуля на вылет. Отмычка. Довольно популярное слово лет десять назад. Так называли новичков, которых и сталкерюги брали с собой в опасные места за мизерную плату. Когда жизнь новоприбывшего бродяги не ценилась дороже пачки сигарет. Половина из отмычек погибала в первый год хождения по зоне. Оно и понятно. Их мало обучали и не натаскивали. Суровые мэны не передавали наработанный опыт новым адептам. Западло. Жёсткое время было. Теперь оно ушло в прошлое. Прежде чем сделать шаг, Айс осмотрелся. Респиратор он все таки надел. Они оказались перед огромным энергетическим полем с многочисленными аномалиями, преимущественно гравитационной природы. Пустырь остро реагировал на них. Воздух вибрировал и сотрясал материю, стремился затащить органику в зону поражения. Повсюду слышались хлопки и легкий свист возбужденных голодных аномалий, что причудливо образовывали между собой непроходимый заслон. Но не для матерого следопыта. Айс знал, что делает. Тайник Резника находился в стороне от них, в жидком леске в центре трех сосен. Нужно лишь пересечь гребанное поле. Давно он не использовал болты для прохождения аномалий. И пусть этому еще обучают на мусорке новеньких, с каждым погибшим ветераном дедовский способ уходит в прошлое. Причина одна – технический прогресс. В то время как на рынке появился пятый iPhone, быстро завоевавший популярность по всему миру, в ЧЗО лучшие инженеры и программисты бились над созданием универсального устройства поиска аномалий. Не артефактов, а именно аномальных образований. И у них получилось. Так появился Перун, продвинутый детектор третьего поколения. Он значительно превосходил по многим параметрам морально устаревшие Велесы, Фактически, прибор стал концептуальным продолжением развития программы Сварок, которую свернули в 2012 году из-за недостатка финансирования. Новые сканеры совершили революцию в поисках артефактов. Перун позволял увидеть трехмерное изображение ловушек, радиус поражения, периоды их наибольшей активности, а также получил возможность анализировать изменения среды и выводить инфу на экран. Высокотехнологичный девайс в купе с примочками быстро завоевал этот сложный рынок на территории внутри периметра, став предметом вожделения сотен сталкеров. Его появление снизило высокие риски угодить в энергетический капкан к минимуму, а появившийся через два года модифицированный Перун-2 значительно повысил выживаемость в центре зоны. Только у Айса детектора не имелось. Притом никакого. Его велес забрали. Вместо устаревшего сканера супостаты вручили ему пригрышню стального хлама. «Не так сойдет». Человек покрутил болт межпальцев пальцев и швырнул его перед собой. Его подобрала невидимая сила, от чего кусочек металла подпрыгнул и исчез. Та же участь постигла и пять других болтов. На шестом броске Айс нашел свободный проход. Он не торопился, незачем. Да и куда спешить, когда позади маячил дуболом с направленным пистолетом? Рисковать шкурой почем зря он не собирался. Не в этом месте. Сталкер вспомнил, как в первый раз преодолевал засловный зловушек. ловушек. Его наставник также стоял за спиной в слегка расслабленной позе. Тогда новичок Айсберг всерьез думал, что учитель хочет от него избавиться. Непреодолимые аномалии вызывали страх и беспомощность. Стоило громадных усилий совершить шаг в сторону брошенного болта Когда одолевают сомнения и тобой движет страх Тяжело совладать с непрерывным напряжением Сегодня он показывал мастер-класс Робкий, неуверенный юноша остался в прошлом Айс покидал еще железки, убедившись, что проход позволит проехать автомобилю В противном случае дальше придется топать пешком или искать другую дорогу Ему повезло, аномалии в том месте только казались близкими соседями, на самом деле они создавали оптическую иллюзию убойной опасности. Без опыта преодолевать такие вот поля считалось трудным и смертельным мероприятием. Опыта у него хватало с избытком, болтов тоже. В скором времени он уже четко обозначил коридор для проезда габаритного транспорта, Шедший за ним с пистолетом кречет, с довольной миной топал позади идущего человека. «Давай, открывашка, шевели поршнями», – покрикивал наемник серых, втыкая очередную вешку с красным флажком в грунт. Айсу было не до смеха. Болели раны, особенно развороченное предплечье. Ни выстрелить толком, ни двигаться без боли не получалось. И нога ныла. Аномальное поле закончилось неожиданно. Брошенная гайка не встретила никакого сопротивления. Айс развернулся и побрел в обратную сторону. «Чисто. Сигарету дашь. С утра не курил». Кречет бросил тому пачку кэмл. Айс поймал ее рукой, выудил оттуда две цигарки. Одну тут же прикурил, вторую положил за ухо. Кэп вызвал комара по внутренней связи. Тот дал о себе знать. Двигатель «Тигра» натужно зарычал, а тяжелая машина медленно поехала по коридору. Владимир Петюшин с опаской оглядывался по сторонам. Над ними нависали воронки, хлопающие мухобойки, вибрировали трамплины. Казалось одно неверное движение руля и машину тут же поднимет вверх, раскачает и расплющит невероятное силище многочисленных ловушек. Но водила ехал строго по вешкам, как атомный ледокол прокладывая путь среди льдов. Детектор «Перун-2» по-прежнему сходил с ума. Пит на мгновение почувствовал себя виноватым. Это его тщеславие вынудило отправить на опасную территорию своих товарищей. Ну и желание проверить теорию коллеги, такому же одержимому наукой, как и он сам. Да, они рисковали ежедневно. Даже драные ботаники, как выразился Кречет, гибли, умирая за рабочим столом только из-за того, что какой-то сталкер притащил на себе ядовитые споры вереска. Были прецеденты. «Только рутинный риск оплачивался, а в его случае они нарушали принципы договора. Не покидать границы лагеря без соответствующего сопровождения и необходимости», гласил один из пунктов контракта. Типичная авантюра. Характерно, что командир отряда нес ответственность за безумие подчиненных. Собственно, в его обязанности входило пресечение любой попытки покинуть лагерь без ведома вышестоящего руководства». Однако Кречет передумал, да еще взял с собой неудавшегося грабителя. Айсбергом его звали. Тот самый тип, которого Комар фактически спас от погибели. Странный человек. И мотивы, не поддающиеся логике. Зачем он пытался сбежать, да еще и поздней ночью в Красном лесу? Честный сталкер не станет этого делать, если только нечего скрывать». Интересно, что он рассказал Кречету в кабинете, когда тот его пытал? Неясностей много. Несмотря на ночной инцидент, Вова не испытывал к нему неприязни. У него сложилось впечатление, что пленник спасал свою задницу неспроста. Всегда есть веские причины для нелогичных поступков. Пит посмотрел на карту. Они приближались к условной границе разграничения Красного леса. На интерактивной карте они находились рядом с тайником Волка, но чужая нычка мало интересовала Петюшина. Машина продиралась через сосновый подлесок, вернее то, что от него осталось. Шторм здорово потрепал чахлые мутососинки, большей частью сломав их. Тигр привычно следовал за прокладывающим дорогу подневольным айсом и его патроном. Кречет сделал знак комару «Стой», и тот послушно ударил по тормозам. Пит без приказа вылез из машины. Сидеть ему катастрофически надоело. Он решил запустить в небо дрон. Несчастному Айсу Кречет приказал вернуться. Тот послушно притопал к автомобилю, где его принял комар. Вскоре обратился и начальник безопасности. Босс, я запущу беспилотник. Мы на нужном месте. Немец попросил провести исследование. Это мало времени займет, пробубнил через маски Пит. «Хорошо, действуй!» – кречет кивнул подопечному. «Комар, тащи свой зад наверх, займи позицию!» «Эй, бро, я помогу!» Пит удивленно посмотрел на айсберга, который предложил свою помощь. «Стоять!» – рявкнул ему капитан. Ему не понравилась самодеятельность отмычки. «Пусть поможет!» – заступился за него химик и, не дожидаясь ответа, принялся выгружать из машины вещи. Под нажимом общественности, в этом случае Владимира, обрадовавшийся «Сталкер» принялся помогать заступнику. Вдвоем они вынесли из «Тигра» тушку БПЛА, собрали и подготовили к запуску. Помощник смотался еще в кусты, где прикопал в грунт оранжевый цилиндр автономного датчика, фиксирующий влажность, давление и другие атмосферные процессы. Когда он вернулся к машине, Пит уже запускал в воздух 15-килограммовый агрегат. Взгляд Айсберга встретился с прищуренными глазами серьезного Кречета. «Думаю, на этом наше сотрудничество закончилось. Дальше мы сами дружа, сказал Кречет, сплевывая. «Пристрелишь, как пса?» – спросил уставший Айс, закуривая вторую сигарету. Зажигалка он так и не вернул владельцу». «Не угадал». «Проваливай с миром, я передумал тебя убивать». Айс оскалил зубы. «Во как!» «Без оружия, еды, без нихрена?» «Да лучше грохни меня, чем так!» «Не, иди с миром, пока не передумал». «Слушай, брат, это не по-людски!» Зло сказал Айс, смотря на обидчиков. Пит молчал, сохраняя субординацию. Наводчик комар развернул автоматическую пушку в другом направлении, чтобы не видеть лица обреченного. С Кречетом не принято спорить. Он решил, как поступить с провинившимся». «Чего молчите, суки? Чувствуете себя королями, защитниками справедливости, а? Небось, у самих рыльцев пушку. Мало ли нашего брата погибло, таская тяжелую воду. Я облажался, а вы меня на смерть отправляете, твари, волки в овечьей шкуре!» «Кречет», — посмотрел на начальника Пит умоляющим взглядом. Но тот твердо качнул стволом оружия в сторону, указывая беглецу его направление. Решения менять не стану. Считаю до трех и прострелю ноги». Бледный айсберг сделал шаг в сторону. Немного подумав, он сказал, глядя на своего мучителя. «Хрен с тобой. Умолять тебя не стану. Просить подачек тоже. Но знай, это подло. И если я выживу, то найду и отомщу. Берегись, серенький». Несчастный сделал два шага. Замер. Потом еще несколько. Он докурил сигарету, затем швырнул под ноги коренастому человеку с пулеметом в руках бесполезный респиратор. Вернуться он не мог, не позволяла гордость и природное упрямство. Человек шагал в неизвестность, покрытую мраком и многочисленными слухами. Айсберг отошел на десяток метров от машины и услышал топот грузного тела. Поначалу ему показалось, что сердобольный ботаник рванулся помочь ему. Но человек не производил столько шума. Нечто большое стремительно неслось прямо на него. Предчувствие не обмануло ветерана. К нему действительно приближался Пит. Айс повернул голову, в последний раз взглянул на побледневшего ботаника, что вдруг поспешно потопал за ним вслед, на грузного кречета, который пытался остановить Петюшина, а к нему со скоростью локомотива мчалась близкая смерть. Со всем мужеством он развернулся обратно, навстречу приближающемуся гулу. Сзади его звал идущий за ним ученый, что-то кричал командир, но это не имело никакого значения. Он проиграл. Раздался треск ломаемых сосенок, рядом зашипела контактная пара, выбрасывая разряд в нарушителя покоя. «Айс! Пит! Нет!» Истошные крики потонули в жестком реве чудовища, попавшего в сработавшую пару. Душераздирающий рык хищника оглушил Айса, что застыл на одном месте немой статуей. Он грохнулся на колени, зажмурил глаза, пытаясь совладать с животным страхом и мужественно принять зловещий рог. «Айс!» – Пит схватил Сталкера за плечо и сильно дернул. Огромная тень накрыла их обоих. В ту же секунду на полянку с людьми приземлилось самое ужасающее существо в Чернобыльской зоне отчуждения.